Александр Беляев. Амба. Часть первая. Званый ужин. Помню, в детстве у меня возникли серьезные разногласия с моим другом, Колей Бибикиным, которые едва не повлекли к разрыву нашей двухлетней дружбы. Он убеждал меня бежать в Америку, чтобы сражаться с индейцами. Я же ни о чем не хотел слышать, кроме обессинии. Во-первых, не Обесиня, а Обесиня, поправил меня Коля. Во-вторых, пишется и Обесиня, и Ну, Но я считаю правильнее писать и произносить Обесиня, так как это слово происходит от местного старинного названия страны Хабеш. Возразил я с эрудицией настоящего ученого. Я прочитал тоненькую книжечку об этой далекой стране и был очарован. Но почему ты выбрал именно Обесиню? Не унимался Коля. Потому Обесиню, отвечал я, что, во-первых, Амба. «Ты знаешь, что такое амба?» Он кивнул головой. Отец говорил, амба — это если в лото или лотерею выходит сразу два выигрыша. Я презрительно рассмеялся и пояснил. «Амба — это высокое горное плато в обесении, с такими обрывистыми краями, что жители лазят на свою амбу по лестницам, а скот поднимают на веревках. Понимаешь, как интересно? Выбрать хорошенькую амбу, недоступную человеку, забраться на нее и жить, как на воздушном острове». Или может занять две ампы и через глубокий каньон перекинуть веревочную лестницу и ходить друг к другу в гости. Ветер будет дуть в ущелье, а лестница качаться из стороны в сторону, вот так, туда-сюда, туда-сюда. «А индейцы?» — спросил Коля, уже, видимо, начинавший сдаваться, но ему трудно было расстаться со своими индейцами. «Там в Абиссинии тоже есть дикие племена и разбойники. Страшно свирепые, ты будешь с ними сражаться. Да, об этом надо подумать». «Нет, ты не можешь себе представить, что это за прелесть», продолжал я, все больше вдохновляясь. «Абиссиния — это Швейцария, даже лучше. Абиссиния в 50 раз больше Швейцарии и во много раз красивее. Абиссиния — это красивый остров над морем песков и болот. Абиссиния — это крыша Африки. Это чудесный парк, везде пастбище с тенистыми рощами. Даже не один парк, а сотни с различной растительностью». Внизу — сахарный тростник, бамбук, хлопок, тропические фрукты. Это выше кофе, еще выше поля нашей пшеницы. Ты любишь кофе? А знаешь, почему кофе называют кофе? Кафа — провинция обесения, где растут прекрасные кофейные деревья. Оттуда к нам идет лучший кофе. Там водятся гиппопотамы, гиены, леопарды, львы. Там столько птиц, что ты не успеешь стрелять. И знаешь, там замечательные деньги. Из тонких брусков каменной соли в полметра длиной. Это у них рубль. Если брусок треснул или облупился, или плохо звучит, такой рубль не берут. А когда люди встречаются на дороге, то друг друга угощают, отламывая кусочек соли, как у нас с табачком. Каждый съедает кусочек, благодарит и уходит. Но самого главного я тебе не сказал. Там мы с тобой были бы военными». Уверяю тебя, там берут на военную службу мальчиков 9 лет, делают их помощниками солдат. Мальчик несет впереди солдата ружье, чистит это ружье, ухаживает за лошадью или мулом и проходит пешком много-много километров. Коля был побежден. Он задумался, тряхнул головой и сказал. Да, об этом надо подумать. Коля Бибикин скоро уехал из нашего города вместе со своими родителями, а я таки исполнил свою мечту хотя и с 20-летним опозданием. Сказать по правде, в то время я и сам скоро позабыл об обесении, увлекшись лыжным спортом. И вспомнил я о ней только тогда, когда мне, как научному сотруднику Академии наук и подающему надежды молодому ученому-метеорологу, предложили принять участие в одной из экспедиций, отправляющихся в различные пункты земного шара для метеорологических наблюдений. Предсказатели погоды еще совсем недавно пользовались репутацией отявленных лугунов. Их предсказания надо принимать наоборот, иронически говорили обыватели. Отчасти они были правы. Метеорологи очень часто ошибались. Несмотря на все синаптические карты на взаимоинформирование по телеграфу, откуда-то в последний момент появлялись непредвиденные циклоны и портили все предсказания. И только сравнительно недавно ученые метеорологи решили обосноваться в самих очагах производства погоды. «Куда бы вы хотели ехать?» — спросили меня. «На родину циклонов, в Исландию или же в Абиссинию? Для этих двух пунктов еще не набраны научные сотрудники». Абиссиния. Коля Бибикин Амба вдруг пронеслось в моей голове, и я без колебаний ответил «Конечно, в Абиссинию». Когда я сошел на плоский песчаный коралловый берег Красного моря и увидал на горизонте голубую стену гор с серебряными зубцами, мне показалось, что я помолодел на 20 лет. И, удивляя своих спутников, я крикнул «Амба!». Мы углубились в узкую страну, втиснутую между грядою скал и берегом моря, покрытую холмами, орошаемую многочисленными ручьями. Вечно зеленые тамаринды покрывали холмы. Многое оказалось в этой стране совсем не таким, как я представлял в детстве, но все же действительность превзошла даже мои детские грезы. В стране оказалось кое-что поинтереснее, Амп. Впрочем, теперь я обращал внимание на то, что в детстве мало занимало меня. На температуры, ветры, климат. А в этом отношении Обесения интереснейшая страна. В том уголке ее, где находится столица деревня и живет босоногий не гус, не гушти, царь царей, стоит вечная весна. Самый холодный месяц июль там теплее, чем май в Москве, а самый теплый чуть прохладнее московского июля. На высотах Тигре ночью коченеешь от холода, а внизу к востоку растилается пустыня Афар, одно из самых жарких мест на земном шаре. Но особенно меня интересовали периодические дожди, без которых была бы невозможна вся египетская культура. Древние египетские ученые жрецы не помышляли о том, чтобы открыть истинную причину разливов Нила, оплодотворяющих весь бассейн реки. Они умели только хорошо использовать эти разливы, создав удивительную сеть каналов, заградительных плотин и шлюзов, регулирующих запасы воды. Жрецы не знали, почему в начале разлива нил грязно-зеленого цвета, а затем воды его приобретают красный оттенок. Так делали боги. Теперь мы знаем этих богов. Влажные ветры Индийского океана охлаждаются на холодных высотах Абиссинии и падают страшными тропическими дождями. Вот эти-то дожди и размывают глубокие каньоны, превращая горное плато в ряд разбросанных амп. Затем потоки устремляются в ущелье, захватывают там гниющие отбросы, червей, звериный помет, перегной, и несут эту зеленоватую грязь в голубой Нил и приток Нила-Адбар. После того, как ливень вычистит эту гниль, прорвав плотину камышей, задержавших в своих зарослях воду и ил, дожди начинают размывать красноватые горные породы, и вода в ниле становится красная, как кровь. Горе путнику, который будет застигнут ливнями в ущелье или на дне долины. Итак, я был в обесении. Сидел на горном плато Тигре, курил трубку возле походного шатра и мог волю наслаждаться видами Амп. Похожие на кактусы молоча и горели, как золотые канделябры в лучах заходящего солнца. Рядом с палаткой стояла группа кедров, напоминавших ивы. Из соседней деревни доносились песни, не очень приятные для европейского слуха. Там, вероятно, был какой-то праздник. Не потому ли задержался мой проводник и носильщик-обесинец Федор? Он отправился раздобыть для меня в деревне чего-нибудь съестного на ужин. «Как бы ни напился он галлы», — сказал я, чувствуя приступы голода. Но в этот момент мы услышали приближающееся пение. Это был Федор, и явно навеселе. Он явился с пустыми руками. Я укоризненно покачал головой и, мешая итальянские и английские слова, упрекнул его за то, что он ничего не принес и опять напился галы. Федор начал креститься, уверяя, что он только отведал вкус галы, а не принес он ничего, потому что старик, старший вроде староста, просит нас к себе на ужин. Большая еда, сказал Федор, и даже зачмокал губами. Его шама, плащ, распахнулась, обнажая крепкую грудь. Федор не носил рубашки, весь его наряд состоял из узких штанов и шамы. Только в холодную погоду он, как многие горные жители, надевал меховой плащ. Его длинное овальное шоколадного цвета лицо, узкий нос, курчавые волосы и реденькая бороденка казалось, испускали лучи света. И источником этого света была мысль «большая еда». Но я уже знал эти торжественные обеды и ужины, И отклонил приглашение. «Иди, скажи старику, что я и мой товарищ больны, не можем прийти, и принеси нам лепешек. Федор начал уговаривать нас принять приглашение. Он уверял, что наш отказ может разгневать главу рода, а это повредит нам. Но я продолжал отказываться. Тогда Федор, многозначительно подмигнув, сказал, «Ну, теперь я сказать такое, что ты не откажешься. На ужине будут гости, белые, один рус, один немец». «Я не поверил Фёдору. Он это выдумал, чтобы я согласился идти на першество. Тогда Фёдор, конечно, пойдет в качестве моего слуги и получит свою долю. Встретиться в Абиссинии с итальянцем или англичанином — в этом нет ничего удивительного. Их колонии граничат с Абиссинией, отрезая владение ни гуса, ни гушти от моря. Можно встретить и немца, но рус? Откуда может появиться рус в Абиссинии? а Федор продолжал креститься и божиться, уверяя, что будет рус, что он приехал с одним немцем из Адис-Абебы и остановился в соседней деревне. Любопытство мое было задето. Если Федор прав, было бы глупо не воспользоваться случаем повидать своего соотечественника. Притом голод решительно не давал мне покоя. Я не ел целый день и сделал, вероятно, километров 30 по горным тропам. Ну, хорошо, идем. Но если ты обманул Федор, тогда держись. Среди островерхих, крытых соломой хижин, на лужайке расположилось целое общество. Так как солнце уже зашло, то молодежь разложила и зажгла большие костры, ярко освещавшие картину пиршества на высоте двух тысяч метров. В центре большого круга сидел старик с морщинистым лицом, но совершенно черными волосами. Обеззинцы почти не сидеют. По левую сторону от него место было свободно, а по правую сидели два европейца. Один из них красивый мужчина с каштановой бородой и нависшими усами, и другой — рыжий, бледный молодой человек. Старик, глава рода и начальник деревни показал мне место рядом с собой, предложив сесть. Я поклонился и занял указанное мне место. Мне очень хотелось сесть рядом с европейцем, обладавшим завидным румянцем и каштановой бородой, и говорить с ним. Но между мной и им сидел наш гостеприимный хозяин. А он, как и все обесинцы отличался большой болтливостью. Его звали Иван, или, как он сам выговаривал, Иан. Кушание к столу еще не было приведено, и пока хозяин занимал нас разговорами, обращаясь главным образом к соседу справа. И он, видимо, хотел блеснуть перед нами образованностью. Он говорил о том, что ему прекрасно известно, что делается в мире. Есть Абиссиния, еще есть Европе и Туркия. Европе хорошо, но не очень. Там нет ни гус-ни гушти. Впрочем, как недавно он узнал, есть еще и Греция, самое большое государство на свете. Тем временем было подано первое блюдо. Два молодых, довольно красивых абиссинца привели, держа за рога корову. Ноги ей связали, один старый обесинец взял нож и, уколов корову в шею, пролил на землю несколько капель крови. Потом корову повалили. Молодой обесинец, вооруженный острым кривым ножом, сделал надрез на коже живой коровы, отвернул кусок кожи и начал вырезать с филейной части узкие полосы трепещущего мяса. Корова заревела, как сирена гибнущего парохода. Этот рев, видимо, ласкал слух и возбуждал аппетит, и она, у которого потекли слюни. Женщины хватали трепещущие куски мяса, разрезали на мелкие части, посыпали перцем и солью, завертывали в лепешки и подносили к рту Европейец с каштановой бородой поблагодарил, но отклонил предложенный ему кусок. Он объяснил, что нам, европейцам, закон не позволяет есть сырое мясо, и поэтому мы будем есть поджаренного барашка. Вдруг он обратился ко мне на русском языке. «Если не ошибаюсь, вы мой земляк, не ешьте вы сырого мяса, от него все эфиопы страдают солитерами и ленточными глистами. Если бы они каждый месяц не делали себе генеральной чистки, поедая цветы и плоды местного глистогонного растения куссо, то многие из них наверняка погибли бы от паразитов». Я охотно послушался этого совета и попросил кусочек прожаренной баранины. Мой земляк жевал жареную баранину и чавкал так громко, как умеют чавкать только воспитанные обессенцы. Признаюсь, я не знал, что чавканье является признаком хорошего тона. Когда все наелись, подали местный опьяняющий напиток Федзе. Иоанн заставил налить себе из чашки немного федзе на ладонь и выпил, чтобы показать, что напиток не отравлен. И только после этого вино было предложено гостям. Тем временем несчастное блюдо продолжало реветь. Этот рев разбудил тишину окрестных полей и ущелий, и с соседних деревень стали подходить гости. Предсмертный рев коровы служил для них призывным гонгом. Гостей встретили радушно, и они приняли участие в пожирании живой коровы. Скоро весь бок коровы был обнажен, корова судорожно била ногами, но на это не обращали ни малейшего внимания, не только мужчины, но и женщины. Детей же Рев Коровы и ее судорожные подергивания приводили в восторг. Иоанн скоро опьянел. Он то начинал петь божественные песнопения, напоминающие мотивом вой голодных волков, то тихо чему-то смеялся. Наконец этот нудный вечер был окончен, Рус поднялся и кивнул мне. Я последовал его примеру. Поблагодарив хозяина, он попросил позволения взять с собой голову коровы. Иоанн очень охотно согласился. Он приказал одному из молодых людей отрезать голову, но Рус взял нож из рук юноши и сам занялся операцией, причем делал это с необычайной скоростью и ловкостью, чем заслужил общее одобрение. Несчастная корова перестала реветь, и скоро ее ноги вытянулись. Я решил, что земляк сделал это из сострадания, чтобы прекратить мучение животного. «Будем знакомы», — сказал он, протягивая мне на прощание руку. «Профессор Вагнер, милости прошу к моему шалашу, вон там, видите?» И он показал на две большие палатки на краю деревни, слабо освещенные догорающими огнями костров. Я поблагодарил за приглашение, и мы расстались. Часть вторая. Смерть Ринга На другой день, покончив с работой, я отправился навестить профессора Вагнера. «Можно войти?» — спросил я, остановившись у палатки. «Кто там? Что надо?» — отозвался кто-то на немецком языке. Дверь в палатку приоткрылась, и в щель выглянуло лицо рыжего молодого человека. «Ах, это вы! Войдите, пожалуйста!» — сказал он. «Садитесь. Профессор Вагнер сейчас занят, но он скоро освободится». И словоохотливый немец начал занимать меня разговором. Его фамилия Решер — Генрих Решер, он ассистент профессора Турнера, известного ботаника, а Турнер — давнишний друг профессора Вагнера. Они, Турнер и Вагнер, приехали в Африку вместе. Вагнер отправился в бассейн Конго изучать обезьяний язык, а Турнер с Альбертом Рингом и проводником отправился в экспедицию в области Грэ. Турнер и профессор Вагнер расстались в Адисабебе и там же условились встретиться, продолжал Решер. В адис у профессора Турнера была основная база. В этом городе находился я. Ко мне Турнер отправлял коллекции растений, я делал гербарии, и производил микроскопические исследования. Вагнер и Турнер обещали вернуться до наступления летних дождей, которые, как вам известно, здесь бывают в июле и августе. Вагнер явился вовремя, в конце июня. Он прибыл с большим багажом и целым зверинцем. Слышите, как кричат обезьяны? Профессор Вагнер сказал, что в лесах Конго он встретил экспедицию какого-то английского лорда, который скоро умер. Вагнеру пришлось взять на себя все заботы об имуществе умершего. Он решил отправить багаж и обезьян родственникам покойного. Дожди перепадают уже в конце июня. Если Турнер не хотел рисковать и быть застигнутым страшными тропическими ливнями в горах, он должен был поторопиться. Мы ждали его со дня на день. Не являлся и Ринг, который был посредником между Турнером и мною, доставляя время от времени коллекции. Прошел июль, дожди лили как из ведра, даже наши отличные палатки не выдерживали и пропускали воду. Но все же в них было лучше, чем в туземных жилищах. Беспокойство за судьбу профессора Турнера, Альберта Ринга и проводника все возрастало. Неужели они погибли? Однажды, это было уже в начале августа под утро, я услышал сквозь шум ливня какой-то стон или вой за брезентом палатки. Вы знаете, как много собак на улицах обезинских городов. А ночью шакалы и гиены нередко забегают в город, ведь они вместе с собаками являются единственными чистильщиками и санитарами этих грязных городов-деревень. Заглушенный стон повторился, быстро одевшись, я вышел из палатки. У входа я увидел тело человека. Это был Альберт Ринг. Но в каком виде? Одежда его, изорванная в клочья и испачканная, едва держалась на нем. Все лицо в синяках, а на голове виднелась глубокая рана. Я втащил Ринга в палатку. Вагнер никогда не спит, и потому он сейчас же услышал, что в моем отделении палатки что-то неладное. Увидав раненого, Вагнер начал приводить его в чувство. Но несчастный Ринг, казалось, уже испустил дух. У него хватило силы только дотащиться до нашей палатки. Вагнер впрыскивал камфору, чтобы поддержать деятельность сердца. Ничего не помогало. «Погоди же, ты у меня заговоришь», — сказал Вагнер, — и, быстро пройдя к себе за занавеску, вернулся оттуда со шприцем. Он впрыснул Рингу какой-то жидкости, и наш мертвец открыл глаза. «Где Турнер?» — крикнул Вагнер. «Он жив?» — «Жив», — еле слышно ответил Ринг. «Помощь!» — он... Ринг опять впал в беспамятство, и даже Вагнер не мог уже ничего поделать. «Он потерял слишком много крови», — сказал Вагнер. «Положим, кровь мы могли бы накачать ему, взяв у одной из обезьян». Но у Ринга пробит череп и поврежден мозг. Больше нам, пожалуй, ничего не удастся из него вытянуть. Ну что стоило ему пожить еще хоть пять минут? Я так и не узнал, где находится мой друг Турнер. «Мы похороним его тело?» — спросил я. «Разумеется», — ответил Вагнер. «Только раньше я произведу вскрытие. Может быть, оно даст нам какие-нибудь сведения. Помогите мне перенести труп в мою лабораторию». Труп был так легок, что и один из нас легко перенес бы его, но неприлично труп человека таскать как тушу. Мы перенесли труп и положили на прозекторский стол. Я удалился, а профессор занялся вскрытием. Родители Ринга, вероятно, не позволили бы вскрывать труп. Они такие религиозные люди, но они были далеко, а Вагнер, он не послушался бы меня и все равно сделал бы по-своему. С Вагнером... Я встретился в тот день только вечером, когда он вышел, чтобы взять какую-то банку из нашего склада, находившегося в соседней палатке. «Что вы узнали?» — спросил я. Узнал, что у Ринга рана в черепе, имеет неровные края, а на волосах я нашел кусочек ила, на теле много ссадин и кровоподтёков. По всей вероятности, Ринг был застегнут потоками ливня, в каком-нибудь каньоне подхвачен и унесен этим потоком. Его тело билось о камни и стены утеса. Каким-то образом ему удалось выбраться из потока, и он добрался до нас. Удивительно сильный организм. Он должен был пройти немало километров с этой раной в голове. «А профессор Турнер?» «Об этом я знаю столько же, сколько и вы». Но Ринг успел сказать, что Турнер жив и, по-видимому, ожидает помощи от нас. «Мы должны немедленно отправляться к Тигре на поиски Турнера». «Это бессмысленно», — возразил я. «Тигре — огромная область Старой Абиссинии, имеющая тысячи амп, тысячи каньонов». «Где мы будем искать Турнера?» «Ведь я был прав, не правда ли?» — спросил Ришер, обращаясь ко мне. «Ваш профессор Вагнер», — продолжал он, — «бывает грубоват. Он резко сказал мне, что если я не желаю, то могу оставаться в Адис-Абебе». Я, конечно, ответил, что отправляюсь с ним, и вот в тот же день, вернее, вечер, похоронив Ринга, мы выступили в путь. Мы оставили всех обезьян и багаж умершего лорда в Адис-Абебе, а сами отправились налегке». Впрочем, это относительно говоря, профессор Вагнер не может обойтись без своей лаборатории. Он взял с собой довольно большую палатку, вы видели ее, а я захватил вот эту для себя. «Ну и как ваши поиски?» «Разумеется, безрезультатный», — ответил Ришер, как будто даже с некоторым злорадством. Мне показалось, что он не очень дружелюбно относится к Вагнеру. «Меня ждет дома невеста», — признался Ришер, а тут приходится бесцельно бродить по горам. Бедный Ринг. У него тоже была невеста. Часть третья. Говорящий мозг. В это время полу-брезента, прикрывавшая дверь, приоткрылась, и на пороге показался профессор Вагнер. «Здравствуйте», — сказал он мне приветливо, — «чего же вы здесь сидите? Пройдемте ко мне». И, обняв меня, повел в свою палатку. Решер не последовал за нами. Я с любопытством оглядел походную палатку лаборатории Вагнера Здесь были аппараты и приборы, говорившие о том, что Вагнер работает в самых различных областях науки. Радиоаппаратура стояла рядом с химической стеклянной и фарфоровой посудой. Микроскопы со спектроскопами и электроскопами. Назначение многих аппаратов было мне неизвестно. «Садитесь», — сказал Вагнер. Сам он уселся на походный стул у маленького стола, вдвинутого между большими столами, заваленными приборами, и начал писать. В то же время, поглядывая на меня одним глазом, он разговаривал со мной. К моему удивлению оказалось, что обо мне он знает гораздо больше, чем я о нем. Он перечислил мои научные труды и даже сделал несколько замечаний, удививших меня своей меткостью и глубиной, тем более что Вагнер был по специальности биолог, а не метеоролог. «Скажите, вы не могли бы помочь мне в одном деле? Мне кажется, что с вами мы скорее сварили бы кашу. Чем с кем?» — хотел спросить я, но удержался. «Видите ли, — продолжал Вагнер, — Генрих Ришер очень симпатичный молодой человек. Пороха он не выдумает, но будет честным систематиком. Он один из тех, кто в науке собирает, накапливает сырой материал для будущих гениев, которые сразу освещают одной идеей тысячу непонятных доселе вещей, соединяют частности, дают всему систему. Ришер чернорабочий от науки, но дело не в этом. Всякому свое. Он продукт своей среды. Аккуратненький сынок аккуратненьких бюргерских родителей со всеми их предрассудками. По воскресеньям утром он поет потихоньку псалмы, а после обеда пьет кофе, приготовленный по способу его почтенной мамаши, и курит традиционную сигару. «Разве я не замечал, как косился он на меня за то, что я произвел вскрытие трупа ринга?» Вагнер вдруг засмеялся. «Если бы Решер знал, что я сделал. Я не только вскрыл черепную коробку ринга, я вынул его мозг, И решил анатомировать его. Я никогда не пропускаю такой возможности. Вынув мозг Ринга, я забинтовал его голову, и мы с Решером похоронили этот безмозглый труп. Решер прошептал на могиле молитвы и ушел с чопорным видом, а я занялся мозгом Ринга. В Адис-Абебе не найти льда, чтобы в нем хранить мозг. Можно было заспиртовать его, но для моих опытов мне нужно было иметь совершенно свежий мозг. И тогда я решил... Почему бы мне не поддержать мозг в живом состоянии, питая его изобретенным мной физиологическим раствором, который вполне заменяет кровь? Таким образом, я мог сохранить живой мозг неопределенно долгое время. Я предполагал срезать сверху тонкие пласты и подвергать их микроскопическим и иным исследованиям. Самое трудное было придумать для мозга такую черепную крышку, которая идеально предохраняла бы его от инфекций. Вы увидите, что мне удалось очень удачно разрешить эту задачу. Я поместил мозг в особый сосуд и начал питать его. Поврежденную часть мозга я хорошо продезинфицировал и начал лечить. Судя по тому, как рубцевалась мозговая ткань, мозг продолжал жить, так же, как живет, например, палец, отрезанное тело в искусственных условиях. Работая над мозгом, я ни на минуту не переставал думать о судьбе моего друга профессора Турнера. Я отправился искать его, живого или мертвого, захватив и мозг Ринга вместе с моей походной лабораторией. Я надеялся, что удастся найти следы Турнера. Он путешествовал в довольно людных местах, должен был покупать продукты в деревнях, расположенных на его пути, и о нем таким образом можно было узнать у местных жителей». Я быстро продвигался вперед вместе с Решером, и через несколько дней уже был на высотах Тигре. Однажды вечером я решил сделать первый срез мозга Ринга, и когда я уже подошел со скальпелем в руке, одна мысль заставила меня остановиться. Ведь если мозг живет, то он может и испытывать боль. «Не слишком ли жестока моя операция? Не обрекаю ли я мозг Ринга на судьбу несчастной коровы, которую медленно режут и пожирают местные жители на своих пиршествах, как вы это видели вчера вечером?» Я начал колебаться. В конце концов, научный интерес, наверное, восторжествовал бы над чувством жалости. Ведь в моих руках был не живой человек, а только кусок мяса. Гуманисты возражают против вивисекции, Но разве десяток умученных учеными кроликов не спасает тысячи человеческих жизней? А наши мясные блюда? Да что толковать? Одним словом, я опять приблизил скальпель к мозгу и опять остановился. Какая-то еще не оформившаяся новая мысль заставила меня насторожиться и ожидать, пока она поднимется из темных бездн подсознательного на поверхность сознания. И вот какую мысль через несколько секунд регистрировала мое сознание. Если мозг Ринга продолжает жить, то он способен не только ощущать боль. Мысль — одна из функций мозга. Что если мозг Ринга продолжает думать? И о чем он может думать? Нельзя ли попытаться узнать об этом, установить с мозгом связь? Ведь Ринг так и не успел сказать нам, где находится Турнер и что с ним. Не удастся ли мне вырвать эту тайну у мозга Ринга? Если этот опыт удастся, я убью двух зайцев одним ударом, разрешу интересную научную задачу и, быть может, спасу моего друга». «Амба», — улыбаясь, подсказал я. Вагнер секунду подумал, улыбнулся и ответил. «Да, Амба, только не Обесинская, а Игроковская. Два выигрыша сразу. В научном отношении опыт сулил мне чрезвычайно много интересного, и я с жаром принялся за дело. А дело предстояло немало. Надо было изобрести способ войти в сношение с мозгом, который, конечно, не мог ни видеть, ни слышать, Разве что ощущать это было, пожалуй, не легче, чем войти в сношение с марсианами или селенитами, не зная их языка. Должен вам сказать еще по секрету, что ринг, когда он был во всей форме, не отличался особым умом. Однажды Турнер сказал мне, что Ринг был захвачен людоедами и вернулся из плена живёхоньким, тогда как два его спутника были съедены. Это потому, шутливо объяснил Турнер, что людоеды, убедившись в глупости Ринга, побоялись его съесть, чтобы не заразиться его глупостью. Ведь людоедство возникло не от голода, а от веры в то, что, скушав врага, можно приобрести его доблести. Таким образом, — продолжал Вагнер, — мне приходилось работать над очень трудным материалом. Но трудности никогда не останавливают меня. В своих изысканиях я рассуждал так. При работе мозга происходят сложные электрохимические процессы, сопровождаемые излучением коротких электроволн. Я уже года два назад сконструировал прибор, при помощи которого мог воспринимать электроволны, излучаемые мыслящим мозгом. Я изобрел даже аппарат, автоматически записывающий кривую этих колебаний. Но как перевести эту кривую на человеческий язык? Тут были чрезвычайные трудности. Я убедился, что одна и та же мысль передавалась графически различно, в зависимости от настроения человека. Очевидно, надо было научиться читать не целые мысли и даже не отдельные слова. Надо было идти другим путем, договориться с мозгом о буквах, создать особый алфавит, если только каждая буква, о которой будет думать мозг, даст четкую, не похожую на другие электроволну, отраженную видимой чертой на моем приборе. Словом, я находился в положении заключенного в одиночную камеру, который, не зная тюремной азбуки, захотел установить связь с заключенными в соседней камере путем перестукивания. Но все это было еще впереди. Прежде всего, надо было установить, излучает ли мозг Ринга какие-либо электроволны. Иначе говоря, работает ли он умственно, или вся его жизнь заключается в физическом существовании клеток. Теоретически мозг должен был мыслить: я смастерил очень точный приемный аппарат, и соединил его с мозгом. Дело в том, что мозг излучает очень слабую электроволну, и для того, чтобы она еще больше не ослабела, рассеявшись в пространстве, я решил собрать по возможности всю излучаемую электроэнергию. Для этого я накинул на мозг ринга тонкую металлическую сетку, от которой шел провод к моему аппарату. Ящик, на котором стоял мозг, был изолирован от Земли. Электроволны, попадая в аппарат, должны были передаваться чувствительному самопишущему прибору. Тонкая игла писала на двигавшейся кинопленке, покрытой особым лаком. Кинопленку я брал просто как подходящий материал для записи. «О, если бы Решер увидел меня за этой работой, он взвыл бы от негодования, видя такое кощунство». Вагнер замолчал, а я смотрел на него с нетерпением, не решаясь вопросом нарушить ход его мыслей. «Да», — продолжал Вагнер, — «аппарат отметил излучение электроволн». И глаза чертила на пленке неведомые письмена, подобности исмографу, отмечающему колебания почвы. Мозг Ринга думал: Но о чем он думал, для меня еще оставалось тайной за семью печатями. Все, что происходило на ленте, запечатлевалось в моем мозгу, и левую лучшую половину моего мозга я отдал исключительно работе расшифрования этой неведомой грамоты. Шамполеон знал не больше меня, приступая к расшифрованию египетских иероглифов. И однако же ему удалось прочитать их. Почему же мне не расшифровать иероглифы мозга Ринга, думал я? Но они долго не давались мне. Еще не умея читать эти иероглифы, я, однако, уже мог установить, что некоторые знаки повторяются несколько раз. И особенно часто повторялся такой знак. Что он означает, я еще не знал, но повторяемость одинаковых знаков уже давала некоторые опорные пункты для дальнейшей работы. Я смотрел на зигзагообразные линии на ленте и думал о том, что они означают. Ни одно впечатление внешнего мира не доходило до мозга Ринга. Он был погружен в вечную тьму и тишину, как глухонемой и слепой человек. Но он мог жить воспоминаниями. Быть может, этот зигзаг на ленте — воспоминания мозга о любимой девушке? Допустим, мне удастся расшифровать эти иероглифы. Для меня откроется внутренний мир мозга, последнего пристанища души. Это очень интересно в научном отношении, но ведь я преследовал теперь не только научную, но и практическую цель. Мне нужно было спросить у мозга Ринга, где Турнер и что с ним. Значит, прежде всего нужно было добиться того, чтобы мозг Ринга научился понимать меня. Но как это сделать? Я решил, что самый простой путь — это механическое раздражение мозга. Я вскрыл черепную коробку и начал надавливать пальцем в стерилизованной резиновой оболочке на поверхность мозга. Сначала коротким нажимом, а потом более продолжительным. Это должно было соответствовать точке и тире, иначе говоря, букве А телеграфного алфавита Морзе. Алфавита этого целиком Ринг мог и не знать, но точка и тире — это, вероятно, ему было известно. Я проделал эту манипуляцию несколько раз с промежутками, а затем перешел к следующей букве немецкого алфавита. На первый урок довольно было запомнить мозгу четыре буквы — А, Б, С, Д. В то же время я наблюдал за лентой. Во время этого своеобразного урока на ленте появились какие-то новые штрихи и линии с амплитудой колебания гораздо более нормальной. Я решил, что до мозга ринга во всяком случае дошли мои сигналы. Быть может, он был испуган нажимами, быть может, воспринимал их болезненно, так или иначе мозг реагировал. Теперь оставалось только повторять эти уроки, пока мозг не осознает, что это не случайные раздражения. Если бы только он понял, чего от него хотят. К сожалению, мой необычный ученик оказался большим тупицей. Турнер был прав. Мне хотелось добиться одного, чтобы на мой сигнал надавливание точки-мозг ответил электроволной, знаком на ленте, соответствующим данному осязательному впечатлению. В дальнейшем, представляя ту или иную букву или воспроизводя соответствующее ощущение при надавливании мной этой буквы, мозг получал бы возможность самопроизвольно сигнализировать мне букву за буквой и таким образом вступить со мною в разговор. Не буду перечислять все этапы этой трудной и кропотливой работы. Скажу лишь, что мои упорство и изобретательность подвергались огромным испытаниям. Но терпение и труд все перетрут. Мозг Ринга, в конце концов, заговорил. Через несколько дней ринг начал повторять за мной буквы, то есть, думая о них, он излучал определенную электроволну, которая отражалась на ленте особым знаком. Я начал диктовать буквы в разбивку, мозг верно воспроизводил их. Дело было сделано. Но понимает ли мозг значение нажимов, связал ли он их с буквенным значением? Я продиктовал слово «ринг» и ждал, что мозг повторит это слово буква за буквой. Но, к моему удивлению, на ленте оказалось написанным «я», Ринг, очевидно, ответил «Да, Ринг — это я». Этот ответ так обрадовал меня, что в ту минуту я готов был допустить мысль, что людоеды прогадали, отказавшись от мозга Ринга. Он оказался сообразительнее, чем я предполагал. Дальше пошло легче. Еще несколько испытаний, и я мог приступить к беседе. Больше я не завидовал лаврам Шамполеона, хотя о моих успехах никто не знал. Мне одновременно хотелось скорее узнать, где находится Турнер и что думает, чувствует мозг Ринга. Однако интересы живой человеческой личности должны стоять на первом плане. И я задал мозгу вопрос о Турнере. Игла на ленте задвигалась, мозг слал мне телеграмму. Турнер жив, мы были застегнуты в долине тропическим ливнем. Где телеграфировал я мозгу, надавливая пальцем точки и тире? Мозг довольно точно указал мне направление маршрута, и по этому указанию мы добрались сюда, на эту стоянку. «Идите на север до Аду, не доходя семи километров, сверните на восток». Таково было главное направление. Но дальше... Увы, если бы Ринг был жив, он, вероятно, сумел бы провести нас на место. Но объяснить, где находится Турнер, он не сумел бы так же, как не мог объяснить теперь. Высокая Амба, крутые обрывистые края глубокой ущелье. Тысячи амп и ущельй походили на это описание. Я сделал невозможное, заставил говорить мозг Ринга неделю спустя после его смерти. И тем не менее я не мог получить от мозга нужные мне сведения. Я бился с мозгом целые часы. Мозг, вероятно, утомился, потому что некоторое время он не давал ответов на мои вопросы, а затем задал мне сам вопрос, который смутил меня. Где я сам и что со мной? почему темно? Что мог я ему ответить? Частица тела Ринга, очевидно, продолжала считать себя целым. Сказать остаткам Ринга, что он давно умер, что остался один мозг, я опасался этого. Может быть, этот ответ поразит сознание Ринга? Мозг Ринга не вместит этой мысли и сойдет с ума. И я решил схитрить. Заменить ответ вопросом «А что вы чувствуете?» спросил я у мозга как врач. И мозг начал мне говорить о своих впечатлениях. Он не видит, не слышит, обоняние и вкус также отсутствуют у него, он чувствует перемену температуры. У него время от времени мерзнет голова. Вы знаете, что ночи в обесении бывают довольно холодные, и разница в дневной и ночной температуре достигает 30 и более градусов. Хотя я предохранил мозг от внешних влияний температуры искусственным черепом, все же температурные колебания чувствовались мозгом. И еще мозг чувствовал, когда я надавливал ему на теме. Он так и сказал, кто-то нажимает мне на теме. «И вам больно?» — спросил я. «Немного. У меня как будто не имеют ноги. Можете себе представить, как это интересно? Ведь как раз в верхних долях мозговой коры содержатся нервы, управляющие движениями и ведущие ощущениями нижней части тела вплоть до кончиков ног. Таким образом, я получил возможность проверить все участки мозга с точки зрения локализации в них тех или иных ощущений». Вагнер взял книгу с полки, раскрыл ее и показал мне рисунок. Вот видите, здесь изображены нервные центры. Я нажимал на различные извилинные борозды и спрашивал мозг, что он ощущает. «Я вижу смутный свет», — ответил мозг, когда я начал нажимать на зрительный центр. «Я слышу шум», — ответил он на раздражение слухового нерва. Ведь вы знаете, что каждый нерв отвечает на разнообразные раздражения только одной реакцией. Зрительный нерв передаст мозгу ощущение света, чем бы вы ни не возбуждали нерв, светом, давлением, электрическим током. Так же действуют и другие нервы. Немудрено, что мои надавливания вызывали в мозгу то представление света, то шума, в зависимости от того, какой центр я раздражал. Для меня открывалось огромное поле для наблюдений. Однако, о чем думал мозг все это время? Вот что занимало меня. Я задал мозгу этот вопрос, и, к моему удовольствию, он довольно охотно ответил мне: Ринг помнит все, что произошло с ним. Мозг Ринга все время был убежден, что Ринг жив. Итак, он рассказал мне, как они, турнер, ринг и проводник отправились в Тигре, как решили спуститься в глубокий каньон, где были застигнуты неожиданным ливнем. Бушующие потоки несли их по каньону, несколько раз на крутых излучинах они сильно ударялись о скалы. И, наконец, были вынесены к огромной запруде в широкой долине. Родший на дне камыш задерживал приносимый потоком мусор, ветви и целые деревья, образовав огромную плотину. Путники увязли в этой гуще, Надо было выбираться отсюда, во что бы то ни стало, пока вода не прорвет плотину и не понесет дальше ее с еще большим бешенством. Добраться до берега было невозможно. Вода бурлила, кипела, ветки и сучи спутывали руки и ноги, а вода все прибывала и уже перекатывалась через гребень плотины. Тогда Турнер крикнул своим товарищам, что единственный путь — перелезть через плотину и броситься вниз, а затем спасаться на высокое место, пока вода не залила пространство, лежащее ниже плотины. Так они и сделали. С величайшим трудом перебрались через плотину и скатились вниз с 10 высоты. Они упали на острые камни, проводник разбил голову и был унесен ручьем, бежавшим ниже плотины. Турнер сломал ногу и с величайшим трудом пополз к берегу. И только один Ринк остался невредим. Им вдвоем удалось добраться до бедной деревушки, лежащей на высоком ступе Амбы. Турнер слег, а Ринк отправился в Адис абебу за помощью. Он благополучно прошел весь путь и был всего в 10 километрах от города, когда какие-то разбойники пустили в него камнем и поранили голову. Но у ринга, очнувшегося после обморока, хватило сел добраться до решера. Там он и упал, потеряв сознание. Потом пришел в себя, увидел решера и меня, сказал несколько слов. И вновь забылся. «А потом что?» — спросил я с интересом. «Потом», — ответил мозг, — «я опять пришел в себя, но ничего не видел и не слышал. Мне казалось, что меня бросили в темный карцер, связанного по рукам и ногам. Мне ничего больше не оставалось, как вспоминать всю мою жизнь». В этих воспоминаниях и проходило время. Я несколько раз просил мозг Ринга точно описать мне путь в каньон, где застал их ливень, но Ринг по-прежнему так бестолково объяснял мне, что я отчаялся найти по этим указаниям моего друга. «Вот если бы я мог видеть, то привел бы вас на место», — говорил мозг. «Да, если бы он видел и слышал, дело пошло бы на лад. Не удастся ли мне разрешить эту задачу?» «Мозг может воспринимать только неопределенное ощущение света при нажиме на глазной нерв, так же, как мы ощущаем красные пятна и круги, когда нажимаем на глазное яблоко сквозь закрытое веко. Но ведь это не зрение. Как бы наделить мозг настоящим зрением?» Один план занимал меня в продолжении нескольких часов. Я думал, нельзя ли пересадить мозг ринга на место мозга какого-нибудь животного. Сложность этой операции не смущала меня. Я надеялся сшить все нервы, сосуды и прочее, если только найти подходящее по размеру вместилище для мозга ринга. Но в этом-то и была вся задача. Я перебрал в памяти объем вес мозга различных животных, сравнивая с мозгом ринга. Мозг ринга весил 1400 граммов. Мозг слона весит 5000 граммов. Вычереп слона слишком большой, вместилище для мозга человека. У кита мозг весит 2050 граммов, это ближе к делу, но у меня не было под рукой кита. И что бы делал кит среди амп Абиссинии? А все остальные животные имеют слишком малый мозг по сравнению с человеком. Лошадь и лев по 600 грамм, корова и горилла по 450, прочие обезьяны еще меньше. Тигр всего 290, овца 130, собака 105 граммов. Было бы очень занятно иметь слона или лошадь с мозгом ринга, Тогда он, наверное, нашел бы путь в долину, но это, к сожалению, было маловыполнимо. Задача очень интересная, и, может быть, когда-нибудь я сделаю такую операцию. Но сейчас, думал я, мне надо достигнуть цели возможным быстрым путем. И вот что я придумал. Вагнер поднялся, подошел к занавеске, отделявшей угол палатки, и, приподняв полузанавески, сказал: Не угодно ли войти в это отделение моей лаборатории? В этот угол свет проникал только сквозь плотный брезент палатки, и потому здесь стоял полумрак. Я увидел лежащий на ящике мозг, заключенный в какую-то прозрачную желтоватую оболочку и прикрытый сверху стеклянным колпаком. На другом ящике стоял большой сосуд, наполненный какой-то жидкостью, и на дне его лежали два больших глаза. От глазных яблок шли какие-то нити. «Не узнаете? – спросил улыбаясь Вагнер. «Это глаза вчерашней коровы. Что может быть проще? Я беру конец этого нерва и пришиваю к глазному нерву в мозгу Ринга. Когда нервы коровы и Ринга срастутся, мозг Ринга вновь увидит свет, пользуясь глазом коровы». «Почему глазом?» — спросил я. «Разве вы дадите мозгу Ринга только один глаз?» «Да, и вот почему». Наше зрение устроено сложнее, чем вы, по-видимому, представляете. Глазной нерв не только передает зрительные представления мозгу. Нерв этот затрагивает целый ряд других нервов, в частности, тех, которые ведают мышечными движениями глаза и речевыми движениями. При такой сложности наладить зрение обоими глазами задача чрезвычайно трудная. Ведь мозг Ринга не в состоянии будет двигать глазом в любом направлении и сводить в один фокус два глаза. Довольно того, что он сможет владеть этим органом, наводя глаз на фокус. Конечно, это будет несовершенное зрение. Мне придется держать глаз и наводить его как фонарь на окружающей окрестности. А мозг будет узнавать местность и давать свои указания тем же несовершенным способом при помощи азбуки Морзе. Со всем этим немало хлопот, и Ришер будет нам только мешать. Пожалуй, он еще напортит. Помилуйте, он человек, верующий в бессмертную душу, и вдруг душа его друга в таком заключении. Я решил поступить с Ришером так. Скажу ему, что я признал бесцельность дальнейших поисков Турнера и предложу отправиться на родину или куда он хочет. Я уверен, что Ришер охотно оставит меня и уедет. Тогда у меня руки будут развязаны, если только вы согласитесь помочь мне. «Я согласился с большой готовностью». «Ну вот и отлично», — сказал Вагнер. «Надеюсь, что к утру мозг Ринга прозреет. Мною изобретено средство для ускорения процессов срастания тканей. К тому же времени, вероятно, Решер Уберется отсюда, и мы с вами отправимся на поиски друга. Я прошу вас быть готовым выступить в поход рано утром». Часть четвертая. Необычайный проводник. На утро я уже был в палатке Вагнера. Он встретил меня со своей обычной, радушной и немного лукавой улыбкой. Все вышло как пописанному, сказал он мне, поздоровавшись. Господин Ришер выразил приличествующее случаю душевное сокрушение, повздыхал, поморгал, быстро утешился и тотчас начал собираться в дорогу. В полночь его уже здесь не было, а я тоже времени не терял даром. Вот, смотрите. Из под лобья мозга выглядывал большой коровий глаз. Он был устремлен на меня и мне даже стало жутко. Другой глаз я держу на всякий случай. Он содержится в особой жидкости и не испортится. А этот видит? – спросил я. Разумеется, – ответил Вагнер. Он начал быстро нажимать на мозг. Стеклянный колпак был снят и потом посмотрел на ленту. Вот, видите, – сказал Вагнер, обращаясь ко мне. Я спросил мозг, кто находится перед ним, и он довольно точно описал вашу внешность. Теперь мы можем двигаться в путь. Мы решили отправиться совсем налегке, даже без проводников и носильщиков. чтобы они подумали, если бы увидели коровий глаз, который руководит экспедицией? На случай встречи с туземцами Вагнер умело замаскировал ящик, в котором помещался мозг, оставив для глаза только небольшое отверстие. Лента, выписывающая телеграммы мозга, была выведена наружу, и по ней мы справлялись, правильно ли мы идем. Ринг не обманул. У него оказалась довольно хорошая зрительная память. И если он не в состоянии был словесно описать дорогу, то теперь был совсем не дурным проводником. Возможность видеть знакомые места, очевидно, самому мозгу доставляла удовольствие. Он очень охотно руководил нами. Прямо, налево, еще, спускайтесь». Мы не без труда спустились в глубокий каньон, летние ливни уже прошли, воды на дне каньона не было. Но здесь стоял невыносимый смрад от разлагающихся трупов животных и гниющих растений. Горные жители не могут спускаться сюда из-за этого смрада. Вот здесь была плотина, сигнализировал мозг. От плотины высотой в 10 метров не осталось ничего, кроме мусора, устилавшего сухое дно». Мы вышли на широкую поляну. Здесь как бы сходили с десятки горных ручьев и рек, разливающихся лишь во время дождей и размывающих горы. Прежде чем мы добрались до деревни, нам пришлось миновать участок леса с такой обильной растительностью, что мы принуждены были сделать несколько десятков километров кругу. Даже слоны ломают иногда клыки в этих дебрях. Наконец, мы нашли профессора Турнера в бедной бессинской деревне в шалаше, который не предохранял ни от ветра, ни от дождя. К счастью, погода стояла теплая и Турнер не страдал от сырости и холода. Он чувствовал себя неплохо, но ходил еще с трудом. Турнер очень удивился и обрадовался приходу Вагнера. «А Режер? Ринг где?» К счастью, Ринг ничего не слышал, и Вагнер рассказал Турнеру без предрассудков о нашем необычайном проводнике. Турнер покачал головой, задумался, потом рассмеялся. «Только вы, Вагнер, способны на такие проделки», — сказал он, похлопывая приятеля по плечу. «Где он? Покажите мне его». И когда Вагнер приоткрыл коровий глаз, выглядывающий из ящика, Турнера раскланялся, а Вагнер протелеграфировал мозгу приветствия Турнера. «Что со мной?» — спросил мозг Ринга Турнера, но и Турнер не мог объяснить Рингу его странной болезни. «Вот и все. «В Европу мы явились вместе. Профессор Турнер, Вагнер и я. Ришер приехал раньше нас. Простите, я забыл упомянуть еще об одном спутнике. Мозг Ринга также ехал с нами. В Берлине мы расстались с Турнером. При прощании он обещал никому не говорить о мозге Ринга. Этот мозг, кажется, до сих пор существует в московской лаборатории профессора Вагнера. По крайней мере, в последнем письме, полученном мной не больше месяца назад, Вагнер писал мне». «Мозг Ринга шлет вам привет. Он здоров и уже знает, что от Ринга остался только один мозг. Эта новость не так поразила его, как я ожидал. Лучше так, чем никак, вот что ответил он мне. Я сделал много чрезвычайно ценных наблюдений, и, между прочим, клетки мозга начали разрастаться. Теперь мозг Ринга весит не меньше мозга кита, но от этого он не стал умнее». Вагнер на рассказе написал... Не только ткани, но и целые органы, вырезанные из тела человека, могут жить и даже расти. Ученые, Броунсикар, Карль, Кравков, доктора Брюханенко и Чечулин и другие оживляли пальцы, уши, сердца и даже голову собаки. При условии питания кровью или раствором, близким по химическому составу к крови, так называемым физиологическим раствором, ткани и органы могут жить очень долго. Ткани даже по несколько лет. Поэтому и оживление мозга — научно вполне допустимая вещь. Но я сомневаюсь, что с таким оживленным мозгом удалось бы вступить в переговоры. Мозг и нервы при своей работе действительно излучают электромагнитные волны. Это бесспорно установлено работами академиков Бехтерева, Павлова и Лазарева. Однако мы еще не научились читать эти волны. Вот что пишет академик Лазарев по этому поводу в одном из своих трудов. Пока мы можем только утверждать, что волны существуют, но не можем строго выяснить их роль. Я был бы очень рад, если бы мне удалось оживить и вступить в переговоры с мозгом Ринга, но, к сожалению, такая возможность не больше, как научное предвидение. Вагнер. Александр Беляев. Хойте-тойте. Глава первая. Необыкновенный артист.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 На голове его была надета расшитая золотом шапочка со шнурами и кисточками. Хойте, тойте обошел арену, сопровождаемый вожаком, маленьким человеком во Фраке, отвешивая поклоны направо и налево. Затем он прошел на середину арены и остановился. Африканский, сказал седой профессор на ухо своему коллеге. Индийские слоны мне нравятся больше, форма их тела округленнее. Они производят, если можно так выразиться, Впечатление более культурных животных у африканских слонов, формы более грубые, заостренные. Когда такой слон протягивает хобот, он становится похож на какую-то хищную птицу». Маленький человек во фраке, стоявший возле слона, откашлялся и начал говорить. «Милостивые государыни и милостивые государи! Честь имею представить вам знаменитого слона Хойти-Тойти». «Длина туловища четыре с половиной метра, высота три с половиной метра, от конца хобота до конца хвоста 9 метров». Хойти-Тойти неожиданно поднял хобот и махнул им перед человеком во фраке. «Виноват, я ошибся. Хобот имеет в длину 2 метра, а хвост около полутора метров. Таким образом, длина от конца хобота до конца хвоста 7,9 и десятых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 Он понимает немецкую речь. Ведь ты понимаешь, Хойти?» Обратился он к слону. Слон важно кивнул головой. Публика зааплодировала. «Фокусы», — сказал профессор Шмидт. «А вот вы посмотрите, что будет дальше», — возражал Штольц. «Хойте, тойте, уметь считать и различать цифры». «Довольно объяснений, показывайте», — крикнул кто-то с галерки. Человек во фраке невозмутимо продолжал.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 Шмидт попробовал изменить условия опыта, указывал слону на слова, заставляя найти соответствующее изображение. Слон и это выполнил безошибочно. Наконец, перед слоном была разложена азбука. Подбирая буквы, он должен был составлять слова и отвечать на вопросы. «Как тебя зовут?» — задал вопрос профессор Штольц. «Теперь хойте-тойте», — ответил слон. «Что значит теперь?» — спросил в свою очередь Шмидт. «Значит, раньше тебя звали, иначе как же звали тебя раньше?» «Сапиенс», — ответил слон. «Быть может, еще хомо-сапиенс», — рассмеявшись, сказал Штольц. «Быть может», — загадочно ответил слон. Затем он начал выбирать хоботом буквы и составил из них слова. «На сегодня довольно. Раскланившись на все стороны, Хойте-Тойте ушел с арены, несмотря на протестующие возгласы вожака. В антракте ученые собрались в курительной комнате, разбились на группы и начали оживленный разговор. В дальнем углу Шмидт спорил со Штольцем. «Вы помните, уважаемый коллега?» — говорил он. «Какую сенсацию произвела в свое время лошадь по имени Ганс! Она извлекала квадратные корни и производила другие сложные вычисления, отбивая копытом ответ». А все дело сводилось, как выяснилось потом, к тому, что владелец Ганса выдрессировал его так, что он отстукивал копытом, подчиняясь скрытым сигналам хозяина. Счет же он смыслил не больше слепого щенка. Это только предположение, возражал Штольц. Ну, а опыты Торн-Дайка и Йоркса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 «Директор цирка разрешил мне остаться с моими коллегами после окончания представления и проделать с Хойте тойте ряд опытов», — сказал Штольц. «Надеюсь, вы не откажетесь принять в них участие?» «Разумеется», — ответил Шмидт. Глава вторая. Не вынес оскорбления. Когда цирк опустел, и огромные лампы были погашены, кроме одной, висящей над ареной, Хойте тойти был вновь выведен. Шмидт потребовал, чтобы вожак не присутствовал при опытах. Маленький человечек, который уже снял фраг и был одет в фуфайку, пожал плечами. — Вы не обижаетесь, — сказал Шмидт. — Простите, не знаю вашей фамилии. — Юнг, Фридрих Юнг, к вашим услугам. — Не обижайтесь, господин Юнг, мы хотим обставить опыт так, чтобы не было никакого подозрения. — Пожалуйста, — сказал вожак, — позовите меня, когда нужно будет уводить слона. И он направился к выходу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 «Яган, Фридрих, Вильгельм, где же вы?» На арену вышли несколько рабочих и занялись уборкой. Подравнивая граблями песок, подметали проходы, уносили шесты лесенки-обручи. А слон помогал Юнгу перетаскивать декорации. Но ему, видимо, не хотелось работать, он был чем-то раздражен, или, быть может, устал от второго сеанса в необычное время, фыркая хоботом, он крутил головой и грохотал передвигаемыми декорациями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 Это была правда, и слон знал это. Но хоть и тойте и не было дела до Энрика Ферри. Слон фыркнул и направился через арену к проходу. «Ты куда?» — вдруг рассердился Юнг. «Стой! Стой, тебе говорят!» И, схватив метлу, он подбежал к слону и ударил его метельной палкой по толстой ляжке. Юнг никогда еще не бил слона, правда, и слон раньше никогда не проявлял такого непослушания.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 Он прошел мимо лошадей, стоявших в стойлах, подошел к воротам, прислонился к ним огромным туловищем и нажал плечом. Ворота затрещали и, не выдержав страшного напора, разлетелись в дребезги. Слон вышел на волю. Директору цирка Людвигу Штрому пришлось провести очень беспокойную ночь. Он начал уже дремать, когда в дверь спальни осторожно постучал лакей и доложил, что пришел по неотложному делу юнг. Служащие рабочие цирка были хорошо вышкалены, и Штром знал, что нужно было случиться чему-нибудь необычайному, чтобы осмелились беспокоить его в такое неурочное время. В халате и туфлях на боссу ногу он вышел в маленькую гостиную. «Что случилось, Юнг?» — спросил директор. «Большое несчастье, господин Штром. Слон, хойте-тойте, сошел с ума!» Юнг таращил глаза и беспомощно разводил руками. «А вы сами вполне здоровы, Юнг?» — спросил Штром.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 «Сейчас же надо принять меры к его поимке и возвращению, иначе он наделает бед». Штром уже видел перед собой полицейские квитанции об уплате штрафа, длинные счета фермеров за потраву и судебные повестки о взыскании сумм за причиненный слоном убытки. «Кто сегодня дежурный в цирке? Сообщили полиции, какие меры приняли к поимке слона?» «Я дежурный, сделал все, что можно», — отвечал Юнг. Полиции не сообщала, она сама узнает». Я побежал за слоном и умолял и тойте вернуться!» Называл его бароном, графом и даже генералиссимусом. «Ваше сиятельство, вернитесь!» — кричал я. «Вернитесь, ваша светлость! Простите, что я сразу не узнал вас. В цирке было темно, я принял вас за слона!» Он посмотрел на меня, презрительно дунул хоботом и пошел дальше. Иоган Вильгельм гонится за ним на мотоциклах. Слон вышел на Унтерден-Линден, прошел через весь Тиргартен по Шарлоттенбургер-Шоссе и направился в лесничество Грюневальд. Сейчас купается в Гафеле. Зазвонил телефон, Штром подошел к аппарату. «Алло, да, я, я уже знаю, благодарю вас. Все возможное нами будет сделано. Пожарных? Сомневаюсь, лучше не раздражать слона». «Звонили из полиции», — сказал Штром, повесив трубку. «Предлагают послать пожарных, чтобы загнать слона при помощи бронспойтов. Но сходите-тойте, надо обходиться очень осторожно». «Сумасшедшего нельзя раздражать», — заметил Юнг. «Вас, Юнг, слон знает все-таки лучше, чем кого-либо другого. Постарайтесь быть возле него и лаской, заманить его в цирк». «Конечно, постараюсь. Гинденбургом, что ли, его назвать?» Юнг ушел.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 Старался идти только по шоссе или проселочным дорогам. И лишь голод заставлял его лакомиться овощами и фруктами в садах и огородах. Но и там он вел себя очень осторожно. Не топтал понапрасну гряд, пожирал капусту аккуратно, грядку за грядкой, не ломал плодовых деревьев. В 6 утра явился Юнг, усталый, запыленный, с потным грязным лицом в мокрой одежде. «Как дела, Юнг?»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 Две ванны в продолжении пяти минут. С меня довольно. Если я не простужусь, будет удивительно. Глава третья. Война объявлена. Все попытки морального воздействия на слона оказались напрасными, и Штром принужден был согласиться на решительные меры. В лесничество был направлен отряд пожарных с паровыми трупами.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 Штром ходил по кабинету и в отчаянии повторял: Я разорен, я разорен. Придется выбросить целое состояние, чтобы покрыть убытки, причиненные слоном, а самого хоть и то все же расстреляют. Какая потеря, какая невознаградимая потеря! Телеграмма, сказал вошедший слуга, передавая штрому на подносе бумажку. Конечно, подумал директор, вероятно, извещение о том, что слон убит. «Телеграмма из СССР? Москва? Странно, от кого бы это?» «Берлин, цирк Буш, директору Штрому. Только что прочитал в газете телеграмму о бегстве слона, точка. Просите немедленно полицию отменить приказ убийства слона, точка. Пусть один из ваших служащих передаст слону следующее, двоеточие кавычки «Сапиенс Вагнер, прилетает Берлин, вернитесь, цирк Буш, точка, кавычки».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 Директор начал действовать. Не без труда ему удалось уговорить полицей-президента приостановить военные действия. К слону немедленно был отправлен на аэроплане Юнг. Как настоящий парламентарий, Юнг помахал белым платком и, подойдя к слону, заявил. «Глубоко уважаемый Сапиенс, профессор Вагнер шлет вам привет. Он приезжает в Берлин и желает вас видеть. Место свидания — цирк Буш. Заявляю вам, что ни один человек вас не тронет, если только вы вернетесь обратно».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 Мистер Никс предполагал, что это следы ран, полученных слоном при его поимке. Дикари ловят слонов довольно варварским способом. Так как эти швы несколько портили его вид и могли у публики вызывать неприятное чувство, то мы надевали ему на голову особую шапочку, расшитую шелками и украшенную кисточками. «Так, нет никаких сомнений, что это он». «Кто он?» — спросил Штром. «Слон Сапинс мой пропавший слон».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 Сегодня вечером он, по-видимому, очень спешит на свидание с вами. Он идет, как мне телеграфировали, со скоростью 20 километров в час. В тот же вечер по окончании представления в цирке состоялось свидание Хойте Тойти с профессором Вагнером. Штром Вагнер и его ассистент Денисов стояли на арене, когда через артистический проход вошел Хойте Тойте все еще с юнком на шее.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 Мне кажется, что я попал в кабинет Фауста. Лаборатория профессора Вагнера удивительна. Чего только здесь нет. Физика, химия, биология, электротехника, микробиология, анатомия, физиология. Кажется, нет области знания, которой не интересовался бы Вагнер, или ВАГ, как он просит себя называть. Микроскопы, спектроскопы, электроскопы, всяческие скопы, которые позволяют видеть то, что недоступно невооруженному классу. Потом идут такие же вооружения для уха: ушные микроскопы, при помощи которых Вагнер слышит тысячи новых звуков, и гатмарских подводный ход и дольний лозы прозебания. Стекло, медь, алюминий, каучук, фарфор, эбонит, платина, золото, сталь в самых различных формах и сочетаниях. Реторты, колбы, змеевики, пробирки, лампы, катушки, спирали, шнуры, выключатели, рубильники, кнопки. Не отражает ли все это сложность мозга самого Вагнера? А в соседней комнате целый паноптикум. Там Вагнер выращивает ткани человеческого тела, питает живой палец, отрезанный у человека, кроличье ухо, сердце собаки, голову барана и мозг человека. Живой, мыслящий мозг. Мне приходится ухаживать за ним. Профессор разговаривает с мозгом, нажимая пальцем на поверхность. А питается мозг особым физиологическим раствором, за свежестью которого я должен следить. С некоторых пор Вагнер изменил состав раствора, начал усиленно питать мозг, и удивительно, мозг начал очень быстро разрастаться. Нельзя сказать, чтобы этот мозг величиной с большой арбуз представлял красивое зрелище. 29 марта. Ваг о чем-то усиленно совещается с мозгом. 30 марта. Сегодня вечером Бак сказал мне, «Это мозг одного молодого немецкого ученого Ринга. Человек погиб в Абиссинии, а мозг его, как видите, продолжает жить и мыслить. Но в последнее время мозг загрустел. Глаз, который я приделал мозгу, не удовлетворяет его. Он хочет не только видеть, но и слышать, не только неподвижно лежать, но и двигаться. К сожалению, он высказал это желание несколько поздно. Скажи он об этом раньше, я, пожалуй, сумел бы удовлетворить это желание». Я смог бы найти в анатомическом театре труп, подходящий по размеру, и пересадить мозг Ринга в его голову. Если только тот человек умер от мозговой болезни, то при пересадке нового здорового мозга мне удалось бы оживить мертвеца. И мозг Ринга получил бы новое тело и всю полноту жизни. Но дело в том, что я проделывал опыт развращения тканей, и теперь, как вы видите, мозг Ринга настолько увеличился, что не войдет ни в один человеческий череп. Человеком — Рингу не быть. Что вы этим хотите сказать? Что ринг может быть кем-то иным, кроме человека? Вот именно. Он может быть, ну, хотя бы слоном. Правда, до величины слонов его мозга его мозг еще не дорос, но это дело наживное. Надо только позаботиться о том, чтобы мозг ринга принял нужную форму. Мне скоро пришлют череп слона, я посажу в него мозг и буду продолжать наращивать его ткани, пока они не заполнят всю полость черепа. Не хотите же вы сделать из Ринга слона? А почему бы и нет? Я уже говорил с Ринком. Его желание видеть, слышать, двигаться и дышать так велико, что он согласился бы быть даже свиньей и собакой. А слон — благородное животное, сильное, долговечное. И он, то есть мозг Ринга, может прожить еще 100-200 лет. Разве это плохая перспектива? Ринг уже дал свое согласие. Денисов прервал чтение дневника и обратился к Вагнеру. «Скажите, так неужели же слон, на котором мы едем?» «Да, да, имеет человеческий мозг», — отвечал Вагнер, не переставая писать. «Читайте дальше и не мешайте мне». Денисов замолчал, но он не сразу вернулся к чтению дневника. Мысль, что слон, на котором они сидят, обладает человеческим мозгом, казалась ему чудовищной. Он смотрел на животное с чувством жуткого любопытства и почти суеверного ужаса. 31 марта. Сегодня прибыл череп слона. Профессор распилил череп продольно через лоб. Это для того, сказал он, чтобы вложить мозг и чтобы удобнее было вынуть его, когда нужно будет переложить его из этого черепа в другой. Я осмотрел внутренность черепа и был удивлен сравнительно небольшим пространством, которое предназначено для заполнения мозгом. Снаружи слон представлялся гораздо умнее. Из всех сухопутных животных, продолжал Ваг, слон имеет наиболее развитые лобные пазухи, видите? Вся верхняя часть черепа состоит из воздушных камер, которые не специалист принимает обычно за мозговую коробку. Мозг же, сравнительно совсем небольшой, запрятан у слона очень далеко, вот где. Примерно это будет в области уха. Поэтому-то выстрелы, направленные в переднюю часть головы, и не достигают обычной цели. Пули пробивают несколько костяных перегородок, но не разрушают мозга. Мы с Вагом проделали несколько дыр на черепе для того, чтобы провести через них трубки, снабжающие мозг питательным раствором, а затем осторожно вложили мозг Ринга в одну из половинок черепа. Мозг еще далеко не заполнил предназначенного для него помещения. Ничего, в дороге дорастет, сказал Ваг, придвинув вторую половину черепа. Признаюсь, я очень мало верю в удачу опыта Вага, хотя и знаю о многих его необычайных изобретениях. Но здесь дело чрезвычайно сложно. Надо преодолеть огромные препятствия. Прежде всего, необходимо раздобыть живого слона. Выписать его из Африки или Индии было бы слишком дорого. Притом слон может быть по той или иной причине неподходящим. Поэтому Ваг решил ввести мозг Ринга в Африку на Конго, где он уже бывал, поймать там слона и произвести операцию пересадки мозга. Произвести пересадку. Легко сказать, это не то, что переложить перчатки из кармана в карман. Надо будет найти и сшить все окончания нервов, все вены и артерии. Несмотря на сходство анатомии человека и животного, все же различия велики. Как вагу удастся спаять воедино эти две системы? Ведь вся эта сложная операция должна быть проделана над живым слоном. Глава шестая. Обезьяний футбол. 27 июня. Приходится писать залпом за целый ряд дней. Путешествие было богато не одними удовольствиями. Уже на пароходе и в особенности на лодке нам начали досаждать москиты. Правда, когда мы ехали посередине реки, еще широкой, как озеро, их было меньше. Но достаточно было подплыть ближе к берегу, как нас окружала целая туча москитов. Во время купания нас облепляли черные мухи и сосали кровь. Когда мы высадились на берег и двинулись пешком, нас стали преследовать новые враги — мелкие муравьи и песочные блохи. Каждый вечер нам приходилось осматривать ноги и сметать этих блох. Змеи, многоножки, пчелы и осы также доставляли немало хлопот. Нелегко давалось передвижение в лесной чаще, а на открытых местах ходить было едва ли не труднее. Трава густая, стебли толстые, высотой до 4 метров идешь между двумя зелеными стенами, ничего не видать вокруг. Жутко. Острые листья царапают лицо и руки. Подомнёшь траву, ногами путается, обвивается вокруг ног. В дождь на листьях скапливается вода и льет на тебя, как из ушата. Двигаться приходилось гуськом по узким тропам, проложенным в лесах и степях. Такие дорожки — единственные пути сообщения в этих местах. Нас шло двадцать человек, из них восемнадцать носильщики и проводники из негритянского племени фанов. Наконец мы уцели. Расположились лагерем на берегу озера Тумба. Наши проводники отдыхают. Они увлечены ловлей рыбы. С большим трудом приходится отрывать их от этого занятия, чтобы заставить помочь нам устроиться на новом месте. У нас две большие палатки. Место для лагеря выбрано удачно на сухом холме. Трава невысокая, кругом видно далеко. Мозг Ринга благополучно перенес путешествие чувствует себя удовлетворительно. С нетерпением ожидает возвращения в мир звуков, красок, запахов и прочих ощущений. Ваг утешает его, что теперь недолго осталось уже ждать. Он занят какими-то таинственными приготовлениями. 29 июня. У нас переполох. Фаны нашли свежие следы льва совсем недалеко от нашего лагеря. Я распаковал ящик с ружьями, раздал ружья тем, которые заявили, что умеют стрелять, и сегодня после обеда устроил пробную стрельбу. Это нечто ужасное. Они прикладывают ложе ружья к животу или колену, кувыркаются от отдачи и пускают пули с отклонением от цели на 180 градусов. Зато их увлечение превосходит все границы. Крик стоит неимоверный. Этот крик, пожалуй, соберет к нам голодных зверей со всего бассейна Конго. 30 июня. Прошлой ночью лев был совсем близко от нашего лагеря. После него остались вещественные доказательства. Он растерзал дикую свинью и съел ее почти без остатка. Череп у свиньи расколот как орех, а ребра искрошены на мелкие куски. Не хотел бы я попасть в такую костоломку. Фаны перепуганы. Как только наступает вечер, они собираются к нашим палаткам, зажигают костры и поддерживают пламя всю ночь. Мне стал понятен страх первобытного человека перед ужасным зверем. Когда лев рычит, а я уже несколько раз слышал его рык, со мной творится что-то неладное. В крови просыпается страх далеких предков, и сердце останавливается в груди. Даже бежать не хочется, а хочется сидеть съёжившись или зарыться в землю, как крот. А Вак как будто не слышит львиного рыка. Он по-прежнему что-то мастерит в своей палатке. Сегодня после завтрака вышел ко мне и сказал. Завтра утром я пойду в лес. Фаны говорили, что к озеру ведет старая слоновья тропа. Слоны ходили на водопой недалеко от нашей стоянки. Но они часто меняют пастбище, проделанное ими в лесу просека начала уже зарастать. Значит, они ушли куда-нибудь дальше. Надо будет разыскать их. Но вы знаете, конечно, что к нам пожаловал лев. Не рискуйте отправляться один без ружья, предупредил я Вага. «Мне не страшны, никакие звери», — ответил он. «Я слово такое знаю. Заговор». И его густые усы начали шевелиться от скрытой улыбки. «И отправитесь в лес без ружья». Вак утвердительно кивнул головой. 2 июля. Любопытные дела произошли за это время. Ночью опять рычал лев, и у меня Джути стягивало живот и холодело под сердцем. Утром я мылся у своей палатки, когда из соседней вышел Вак. Он был в белом фланелевом костюме, в пробочном шлеме и в крепких ботинках с толстыми подошвами. Костюм походный, но ни сумки, ни ружья за плечом. Я приветствовал Вага с добрым утром, он кивнул мне головой, и, как мне показалось, осторожно ступая, двинулся вперед. Постепенно шаг его делался все увереннее, и, наконец, он зашагал своей обычной, ровной и скорой походкой. Так дошел он до спуска с нашего холма. Когда дорога начала становиться покатой, Ваг поднял руки вверх, и тут случилось нечто необыкновенное, заставившее меня и всех фанов скрикнуть от удивления. Тело Вага начало сначала медленно, а затем все быстрее вращаться в воздухе, как если бы он кувыркался на трапеции в вытянутом положении. На мгновение оно принимало горизонтальное положение, затем голова оказывалась внизу, а ноги вверху. Описывая круги, ноги и голова продолжали меняться местами. Наконец, вращение его тела усилилось настолько, что ноги и голова слились в туманный круг, а середина туловища выступала как темное ядро. Так продолжалось до тех пор, пока Вак не достиг подножья холма. Прокувыркавшись несколько метров уже на ровном месте, он выпрямился и пошел по направлению к лесу своим обычным шагом. Я ничего не мог понять, фаны тем более. Они были не только удивлены, но и напуганы, ведь то, что они видели, конечно, было для них сверхъестественным явлением. Для меня же это кувыркание представляло только одно из загадок, которые частенько задавал мне Вак. Но загадки загадками, а лев остается львом. Не слишком левак понадеялся на себя. Я знаю, что собаку можно испугать сверхъестественным явлением. Попробуйте обвязать кость тонкой ниткой или волосом и бросьте ее собаке. Когда она захочет взять кость, потяните за нитку, кость вдруг двинется по полу, как бы убегая от собаки, собака будет испугана этим необычайным событием и, поджав хвост, убежит от ожившей кости. Но убежит ли лев, поджав хвост, От кувыркающегося в воздухе вага это большой вопрос. Я не могу оставить Вага без охраны. И захватив ружье в компании четырех наиболее храбрых и толковых фанов, я отправился следом за вагом. Не замечая нас, он шел впереди по довольно широкой лесной просеке, проложенной слонами. Тысячи животных, ходивших на водопой, утрамбовали ее. Только местами попадались на пути небольшие упавшие стволы лесучья. Каждый раз, когда встречалось такое препятствие, Вак останавливался, как-то странно поднимал ногу вверх, гораздо выше, чем это требовалось, и делал широкий шаг. Иногда вслед за этим его тело, не сгибаясь, наклонялось вперед, потом выравнивалось в вертикальном положении, и он продолжал идти. Мы следовали за ним на некотором расстоянии. Впереди показался яркий свет. Дорога расширялась и выходила на лесную поляну. «Вак вышел из тени и шел уже по освещенной поляне, когда я услышал какое-то странное рокотание или ворчание, которое могло принадлежать только большому, рассерженному или потревоженному зверю. Но это рокотание не напоминало львиного рева. Фаны шепотом назвали зверя, но я не знал местных названий. Судя по лицам и движениям моих спутников, они боялись зверя, издававшего это ворчание, не меньше, чем льва. Однако они не отставали от меня — а я, чуя недоброе, ускорил шаг. Когда я вышел на поляну, то увидел любопытную картину. Направо от меня, метрах в десяти от леса, сидел на земле детеныш гориллы ростом с десятилетнего мальчика. На некотором расстоянии от него серовато-рыжая горила самка и огромный самец. Вак шел довольно быстро по ровной поляне и, очевидно, прежде чем заметил зверей, сидевших на траве, оказался между детенышем и его родителями. Самец, увидав человека, издал тот ворчащий хриплый звук, который я услышал еще в лесу. Вак уже заметил зверей, он смотрел в сторону горилы самца но продолжал идти своим обычным шагом. Маленькая горилла, увидав человека, вдруг завизжала, залаяла и поспешно взобралась на невысокое дерево, стоявшее недалеко от нее. Самец издал второй предостерегающий звук. Гориллы избегают человека, но если нужда заставляет их вступать в бой, то они проявляют неустрашимость и необычайную свирепость. Видя, что человек не уходит назад, и, очевидно, боясь за своего детеныша, самец вдруг поднялся на ноги и принял воинственную позу. Я не знаю, найдется ли зверь более страшный, чем это уродливое подобие человека. Самец был огромного для обезьяны роста, не меньше среднего роста человека, но его грудная клетка показалась мне чуть не вдвое шире человеческой. Туловище непропорционально велико, Длинные руки толсты, как бревна, кисти и ступни непомерной длины. Под сильно выдающимися надбровными дугами виднеются свирепые глаза, а оскаленный рот сверкает огромными зубами. Зверь начал ударять по своей бочкообразной грудной клетке косматыми кулачищами с такой силой, что внутри него загудело, как в пустой сороковёдерной бочке. Потом он зарычал, залаял и, опираясь о землю правой рукой, побежал по направлению к вагу. Признаюсь, я был так взволнован, что не мог снять с плеча ружья. А горилла в несколько секунд перебежала, отделявшая ее от Вага пространство, и тут опять случилось нечто необычайное. Зверь со всего размаха ударился о какую-то невидимую преграду, заревел и упал на землю. Ваг не упал, а перевернулся в воздухе, как на трапеции, с приподнятыми вверх руками и вытянутым телом. Неудача еще больше рассердила зверя, Он вновь поднялся и еще раз попытался прыгнуть на вага. Но на этот раз он перелетел через его голову и вновь упал. Самец пришел в бешенство. Он заревел, залаял, зарычал, начал плеваться пеной и набрасываться на вага, пытаясь обхватить его своими чудовищно длинными руками. Но между гориллой и вагом существовала какая-то невидимая, но надежная преграда. Судя по положению рук гориллы, я понял, что это должен быть шар, невидимый, прозрачный, как стекло, не дающий никаких бликов и крепкий, как сталь. Вот в чем состояла очередная выдумка Вага. Убедившись в полной его безопасности, я начал с интересом следить за этой необычайной игрой. Мои фаны танцевали от восхищения и даже побросали ружья, а игра становилась все оживлённее. Горилла-самка, кажется, с не меньшим любопытством, чем мы, следила за своим остервеневшим супругом. И вдруг, издав воинственный вой, она побежала к нему на помощь. И тут игра приобрела новый характер. В азарте гориллы набрасывались на невидимый шар, и он начал перелетать с места на место, как заправский футбольный мяч. Не весело находиться внутри этого мяча, если в роли азартных футболистов выступают горилы. Вытянутая в струнку тело Вага все чаще вертелось колесом, перелетая с места на место. Теперь я понял, почему тело его вытянуто, а руки приподняты вверх. Ногами и руками он упирается в стенки шара, чтобы не разбиться. Стенки должны быть необычайно прочны. Когда гориллы нападали на шар одновременно с двух сторон и с разбега выжимали его вверх, он подпрыгивал метра на три и все же не разбивался, падая на землю. Однако Ваг, видимо, начал уставать. Продержаться в вытянутом положении с напряженными мускулами долго нельзя. И вот я увидел, что ваг вдруг согнулся и упал на дно шара. Дело принимало серьезный оборот. Больше нельзя было оставаться только зрителями. Я крикнул фанам, заставил их поднять с земли ружья, и мы направились к шару. Но я запретил туземцам стрелять без моего приказания, опасаясь, как бы они случайно не попали в вага. Я не знал, может ли невидимый шар — устоять против пули. Притом шар не мог быть сплошным, иначе Ваг задохнулся бы, в шаре должны быть отверстия, сквозь которые пули могли бы в него проникнуть. Мы приближались с шумом и криком, чтобы обратить на себя внимание, и нам удалось достигнуть этого. Самец первый повернул голову в нашу сторону и угрожающе заревел. Видя, что это не производит впечатления, он двинулся нам навстречу. Когда он отошел в сторону от шара, я выстрелил. Пуля попала Горели в грудь, я видел это по струе крови, залившей серовато-рыжую шерсть. Зверь закричал, схватился рукой за рану, но не упало, побежал ко мне навстречу еще быстрее. Я выстрелил вторично и попал в плечо. Но в этот момент он был уже возле меня и вдруг схватил лапой дуло моего ружья, выхватив ружье с необычайной силой, зверь на моих глазах согнул ствол и надломил его. Не удовлетворившись этим, он схватил ствол в зубы и начал грызть его, как кость. Потом, неожиданно пошатнувшись, он упал на землю и начал судорожно подергивать конечностями, не выпуская изуродованного ружья. Самка поспешила скрыться. «Вы не очень пострадали», — услышал я голос Вага, как будто доносившийся издалека. «Неужели я стал плохо слышать от того, что горилла помяло мне бока? Я поднял глаза и увидел Вага, стоявшего надо мной». Теперь, когда он был возле меня, я заметил, что вокруг его тела находилась как бы туманная оболочка. Присмотревшись еще внимательнее, я убедился, что вижу не оболочку, которая была абсолютно прозрачна, а следы лап Горил и местами налипшую на поверхности шара грязь. Ваг, по-видимому, заметил мой взгляд, устремленный на эти пятна его невидимой сферы, улыбнулся и сказал. Если почва влажная или грязная, то на поверхности шара остаются некоторые следы, и он становится видимым. Но ни песок, ни сухие листья не пристают к нему. Если вы в силах, поднимайтесь, идем домой. По пути я расскажу вам о своем изобретении». Я поднялся и посмотрел на Вага. Он тоже немного пострадал, на его лице кое-где виднелись синяки. «Ничего, до свадьбы заживет, сказал он. «Это мне наука. Оказывается, в дебре африканских лесов нельзя ходить без ружья, если даже находишься в этом неприступном шаре. Кто бы мог подумать, что я окажусь внутри футбольного мяча?» И вам пришло в голову такое сравнение? Ну, разумеется. Итак, слушайте, вам не приходилось читать, что в Америке изобретен особый металл, прозрачный как стекло, или стекло крепкое как металл? Из этого материала построен, говорят, военный аэроплан — Удобство его вполне понятно, он почти не виден врагу. Говорю почти, потому что летчик должен быть виден, так же, как виден яск, восьмой шар. Так вот, я уже давно думал о том, чтобы устроить такую крепость, которая не мешала бы мне все видеть, наблюдать жизнь животных, и защищала бы, если звери увидят и нападут на меня. Я проделал несколько опытов и достиг цели. Этот шар сделан из каучука. О, люди еще далеко не использовали всех качеств этого необычайно полезного материала. Именно каучук мне удалось сделать прозрачным как стекло и прочным, как сталь. Несмотря на сегодняшнее не совсем приятное приключение, которое могло бы окончиться еще неприятнее, если бы вы не пришли вовремя ко мне на помощь, я считаю свое изобретение очень удачным и целесообразным. А гориллы. Кто бы мог подумать, что я встречу их здесь. Правда, это довольно дикое местечко, но гориллы обыкновенно живут в еще более диких, непроходимых дебрях. Но как вы передвигаетесь? Очень просто. Разве вы не видите? Я наступаю подошвой ноги на внутреннюю стенку шара и тяжестью своего тела заставляю его катиться вперед. На поверхности шара имеются отверстия для дыхания. Шар состоит из двух половинок. Я вхожу в него и закрываюсь, стягивая особые ремни, сделанные из прозрачного каучука. Пожалуй, некоторым неудобством является то, что на уклонах бывает трудно задержать шар, он начинает катиться быстро, и тогда приходится заниматься физкультурой. Но почему бы и не заняться? Глава 7. Невидимые путы. 20 июля. Опять перерыв в моем дневнике. Слоны, очевидно, ушли очень далеко — Нам пришлось сняться с лагеря и идти по слоновой тропе несколько дней, пока мы, наконец, не встретили более свежих следов стата. А еще через два дня наши фаны разыскали место слоновьего водопоя. Фаны — опытные охотники на слонов, они знают много способов ловли. Но Ваг предпочел свои оригинальные способы. Он приказал принести к слоновой тропе ящик и начал вынимать из него что-то невидимое. Фаны в суеверном ужасе смотрели на руки человека, которые делали такие движения, словно что-то брали и перекладывали, хотя это что-то было невидимо, как воздух. Наверное, они считают Вагнера великим кудесником. Ваг мне еще ничего не сказал, но я уже догадался, что он вынимает из ящика приспособления для ловли, сделанные, как и шар, из того же невидимого материала. «Подойдите и попробуйте», — сказал мне Вагнер, видя, что я умираю от любопытства. Я подошел, пощупал воздух и вдруг зажал в руке канатик не менее сантиметров в диаметре. Каучук? Да, одна из бесчисленных разновидностей каучука. На этот раз я сделал его гибким, как веревка. Но прочность стали и незримость остаются те же, что и в материале шара. Из этих невидимых пут мы сделаем петли и разложим их на пути следования слона. Животное запутается и будет в наших руках. Нельзя сказать, чтобы это была легкая работа расстилать на земле невидимые веревки и завязывать из них петли. Мы сами не раз падали, зацепившись ногой за веревку. Но к вечеру работа была закончена, и нам оставалось только ждать слонов. Была прекрасная тропическая ночь. Джунгли наполнились неведомыми шорохами и вздохами. Иногда, словно кто-то плакал, быть может, маленькая зверюшка, расставшаяся с жизнью. Иногда слышались раскаты дикого смеха, от которого, как от струи холодного воздуха, ёжились фаны. Слоны подошли незаметно, огромный вожак шел несколько впереди стада, вытянув длинный хобот и беспрерывно двигая им. Он вбирал в него тысячи ночных запахов, классифицировал их, отмечая те, которые таили в себе какую-нибудь опасность. За несколько метров до наших невидимых заграждений слон вдруг приостановился И вытянул хобот так прямо, как мне никогда не приходилось видеть. Он к чему-то усиленно принюхивался. Быть может, он услышал запах наших тел, хотя, по совету фанов, мы незадолго до заката солнца выкупались в озере и выстирали наше белье. Ведь на экваторе приходится потеть весь день. «Плохо наше дело», — шепнул Вак. Слон разнюхал наше присутствие. Я полагаю, что он учил запах не наших тел, а каучука. Об этом я не подумал. Слон был в явной нерешимости. Очевидно, ему приходилось знакомиться с каким-то новым для него запахом. Чем угрожает этот неведомый запах? Слон нерешительно двинулся вперед, быть может, для того, чтобы ближе познакомиться с источником странного запаха. Он сделал несколько шагов и попал в первую петлю. Дёрнул передней ногой, но невидимое препятствие не отпускало ногу. Слон начал натягивать веревку все сильнее. Мы видели, как сжимается кожа немного выше его ступни. Гигант подался назад всем корпусом так, что зад его почти коснулся земли. Кожа огромной толщины слоновья кожи не выдержала, она лопнула от давления веревки и по ноге потекла густая темная кровь. А веревка вага выдерживала необычайное напряжение. Мы уже торжествовали победу, по но тут случилось непредвиденное. Толстое дерево, к которому была привязана веревка, рухнуло словно подсечённое топором. Слон от неожиданности упал назад, быстро поднялся и, повернувшись, скрылся тревожно трубя. «Теперь дело пропало», — сказал Вагнер. «Слоны не подойдут к тому месту, где мы растянем наши невидимые, но ощутимые для них по запаху тенета, Или мне придется заняться химической дезодорацией». «Так, запахи, химической...» Вагнер о чем-то глубоко задумался. «А почему бы нет?» — продолжал он. Видите ли, какая мысль пришла мне в голову? Можно было бы попробовать применить для поимки слона химические средства, например, газовую атаку. Нам надо не убить слона, это было бы сделать нетрудно, а привести его в бессознательное состояние. Мы вооружимся противогазовыми масками, захватим с собой баллон с газом и пустим газ вот на эту лесную дорожку. Окружающая зелень очень густая, это настоящий зеленый тоннель. Газ будет довольно хорошо сохраняться. А есть средства еще проще. Вагнер вдруг рассмеялся. Какая-то мысль показалась ему очень забавной. «Теперь нам надо только выследить, куда будут ходить слоны на водопой. Сюда они едва ли вернутся». Глава восьмая. Слоновья водка. 21 июля. Фаны нашли новое место водопоя. Это было небольшое лесное озеро. Когда слоны, напившись, ушли в чащу, Ваг, Я и туземцы принялись за работу. Мы разделись, вошли в воду и начали вбивать в дно колья тесным рядом, огораживая небольшую часть озера. Затем мы плотно обмазали глиной подводную стену, получилось нечто вроде садка. Плотина отделила часть озера как раз в том месте, куда приходили на водопой слоны. «Отлично», — говорил Вак. «Теперь нам остается только отравить воду. Для этого у меня есть очень хорошее средство, совершенно безвредное, но действующее сильнее алкоголя». Ваг проработал несколько часов в своей лаборатории и, наконец, вынес оттуда ведро слоновьей водки, как он выразился. Эта водка была вылита в воду, мы взобрались на дерево и приготовились наблюдать. «А будут ли слоны пить вашу водку?» — спросил я. «Надеюсь, она покажется им достаточно вкусной. Ведь пьют же водку медведи и даже делаются настоящими алкоголиками. Тише, кто-то идет. Я посмотрел на арену, она была очень велика. Сделаю маленькое отступление. Надо сказать, что меня все время поражало пейзажное и архитектурное разнообразие тропического леса. Местами идешь по трехэтажному лесу. Небольшой подлесок кустарников и невысоких деревьев, едва покрывает голову. Над этим лесом поднимается второй лес, высота которого примерно такова, как в наших северных лесах. Наконец, над ним высится третий лес, состоящий из огромных деревьев. Между первым и вторым рядами крон имеются пустые пространства, заполняемые только нитями и канатами разных ползучих растений. Такой тройной лес представляет необычайно красивое зрелище. Высоко над головой зеленые пещеры, водопады, зелени, не спадающие с уступа на уступ, зеленые горы, уходящие ввысь. И все это расцвечено перьями птиц и яркими цветами орхидей. Потом сразу попадаешь, словно в величественный готический храм с лесом исполинских колонн, поднимающихся от мшистой земли к едва различимому куполу. Еще несколько шагов — и новая перемена. Ты в чаще, в непроходимых дебрях, листья сбоку, впереди, сзади, сверху, мох, трава, листья, цветы внизу, по самые плечи. Словно очутился в зеленом водовороте. Ноги путаются в мягкой зелени или спотыкаются об упавшие деревья, И вот когда окончательно обессилишь, и кажется, что безнадежно увяз в болоте сплошной зелени, неожиданно раздвигаешь кусты и останавливаешься пораженный. Ты в огромной круглой пещере с зеленым сводом неимоверной толщины столб подпирает купол этой пещеры. На земле ни травинки, хоть в крокет играй. Дерево великан своей тенью погубило кругом всю растительность, не пропуская ни одного луча солнца. Ветви его спустились до земли и вросли в нее. здесь царят мрак и прохлада. Нам не раз приходилось отдыхать в тени таких гигантов бабабов, каучукового дерева индийской смоковницы. Такое же огромное дерево дало нам приют на своих ветвях. Оно стояло совсем недалеко от воды, и таким образом все звери, идущие по слоновой тропе, должны были пройти арену, прежде чем подойти к берегу. На этой арене, Очевидно, происходило немало лесных драм. Там и сам виднялись обглоданные кости антилоп, буйволов и кабанов. Недалеко начинались степи, поэтому сюда на водопой частенько заходили и животные саван. На арену вышел кабан. Следом за ним появилась кабаниха и восемь маленьких кабанят. Вся семья направилась к воде. Через минуту явились еще пять самок, принадлежащих, очевидно, к той же семье. Кабан подошел к воде и начал пить. Но тотчас же поднял рыло. Неодобрительно фыркнул и перешел на другое место. Попробовал — не нравится, замотал головой. «Не пьет, шепнул Явагу. «Не раскушал», — так же тихо ответил он. Он оказался прав. Скоро кабан перестал мотать головой и начал пить воду. Но кабаниха волновалась и, как мне показалось, кричала своим кабанятам, чтобы они не пили. Однако скоро яна вошла во вкус, кабан, самки и кабанята пили очень долго — дольше обыкновенного. На кабанятах опьянение сказалось прежде всего. Они вдруг начали визжать, бросаться друг на друга, бегать по арене. Все шесть самок опьянели вслед за кабанятами, они шатались и, повизгивая, принялись выделывать необычайные движения. Брыкались, становились на дыбы, катались по земле и даже кувыркались через голову. Потом они свалились и уснули вместе с поросятами. Но кабан оказался буйным в хмелю. Он свирепо хрюкал, нападал на огромный ствол дерева, стоявший посреди арены, и вонзал в кору кинжалы-клыки с такой силой, что потом едва мог их вытянуть. Мы так заинтересовались проделками пьяного кабана, что не заметили, как подошли слоны. Мерно ступая, один за другим выходили они из зеленой просеки, в это время площадка вокруг ствола действительно напоминала цирковую арену. Но ни один цирк не видал такого громадного количества четвероногих артистов. Признаюсь, мне стало страшно от такого количества слонових туш. Слоны показались мне похожими на огромных крыс. Их было больше двух десятков. Но что проделывает этот пинчушка кабан Вместо того, чтобы спасаться по-добру, по-здорову, он вдруг угрожающе захрюкал и стрелой помчался навстречу стаду слонов. Большой слон, шедший впереди, очевидно, не ожидал нападения. Он опустил голову и с любопытством смотрел на бегущего зверя. А кабан, подбежав к слону, ударил его клыком в ногу. Слон быстро свернул хобот, наклонил голову еще ниже и, поддев кабана на бивне, отбросил его так далеко, что тот упал в воду. Кабан захрюкал, забарахтался, выбрался на берег, хлебнул наспех еще несколько глотков, как бы для храбрости, и вновь побежал к слону. Но слон на этот раз был осторожнее. Он ожидал кабана с опущенными бивнями. Кабан наскочил на бивни и был распорот. Слон стряхнул издыхающего зверя с бивней и наступил на него ногой. От кабана остались только голова и хвост. Туловище и ноги были размолоты в кашу. Той же спокойной, мерной поступью, как будто ничего не случилось, слон-вожак прошел через арену, осторожно обошел лежащих на земле без памяти кабанят и кабаних, спустился к воде и погрузил в нее хобот. Мы с любопытством смотрели, что будет дальше. Слон начал пить, потом поднял хобот и стал шарить по воде, очевидно, сравнивая ее вкус в различных местах. Он прошел несколько шагов, опустил хобот в воду вне нашей загородки, там вода была не отравлена опьяняющим напитком. «Пропала наша затея», — шепнул я. Но в тот же момент чуть не вскрикнул от удивления. Слон вернулся на старое место — И начал пить слоновью водку. Она, видимо, ему понравилась. Рядом с вожаком выстроились другие слоны. Но наша плотина была не слишком велика, и потому часть слонов его стада пила обычную воду. Мне казалось, что этому водопитию не будет конца. Я видел, как чудовищно раздувались его бока, он пил, пил без конца. Через полчаса уровень воды в нашей запруде понизился наполовину. Через час Вожак и его товарищи высосали всю жидкость до дна. Слоны начали покачиваться, еще не окончив пить. Один из них вдруг рухнул в воду, подняв целое волнение. Он затрубил, поднялся и опять упал на бок. Положив хобот на берег, он захрапел так, что листья дрожали и птицы испуганно перелетали на верхушки деревьев. Огромный вожак отошел от озера громко пофыркивая. Он остановился. Хобот его повис как тряпка, уши то поднимались, то безжизненно падали. Слон медленно и равномерно покачивался вперед назад Вокруг него падали, как сраженные пули, его товарищи, а те, которые не пили водки, с удивлением смотрели на этот странный падеж. Трезвые слоны тревожно трубили, ходили вокруг пьяных, даже пытались поднять упавших. Большая слониха подошла к вожаку и с беспокойством щупала его голову хоботом. Слон отвечал на этот жест участия ласки слабым помахиванием хвоста, не прекращая своего раскачивания. Потом он вдруг поднял голову, захрапел и упал на землю. Трезвые слоны растерянно толпились вокруг него, не решаясь идти без вожака. «Будет скверно, если трезвые останутся здесь», сказал Вак уже громко. «Перебить их, что ли? Подождем, посмотрим, что будет дальше». Трезвые слоны о чем-то совещались, Они издавали странные звуки, беспрерывно двигая хоботом. Это совещание продолжалось довольно долго. Начала разгораться заря, когда слоны выбрали себе нового предводителя и медленно один за другим оставили арену, где лежали трупы их товарищей. Глава девятая. Ринг стал слоном. Надо было спускаться с дерева. Я с некоторым волнением посмотрел на арену, которая напоминала теперь поле сражения. Огромные слоны валялись на боку в перемешку с кабанами. Но надолго ли хватит этого опьянения? Что, если слоны придут в себя, прежде чем мы окончим операцию пересадки мозга? А слоны, как будто желая еще больше напугать меня, время от времени махали хоботом и иногда сквозь сон пищали. Но Вак не обращал на все это никакого внимания. Он быстро спустился с дерева и приступил к работе. В то время как фаны были заняты истреблением спящих кабанов, мы с Вагом занялись операцией. У нас уже все было заготовлено. Ваг заранее заказал хирургические инструменты, которые могли бы одолеть крепость слоновой кости. Он подошел к вожаку, вынул из ящика стерилизованный нож, сделал на голове слона надрезы, отвернул кожу и начал распиливать череп. Слон несколько раз подергивал хоботом, Это нервировало меня, но Вак успокаивал. «Не беспокойтесь, я ручаюсь за действие моего наркоза. Слон не проснется раньше, чем через три часа, а за это время я надеюсь вынуть его мозг. После этого он будет для нас безопасен». И он продолжал методически распиливать череп. Инструменты оказались хорошими, и скоро Вак приподнял часть теменной кости. «Если вам придется охотиться на слона, — сказал он, — то имейте в виду, что убить его вы можете только в том случае, если попадете вот в это маленькое местечко. Ивак показал мне пространство между глазом и ухом, величиной не более ладони. Я уже предупредил мозг Ринга, чтобы он берег это место. Ваг довольно быстро опорожнил голову слона от мозгового вещества, но тут произошло нечто неожиданное. Слон без мозга вдруг начал шевелиться, раскачиваться грузным телом, Потом, к нашему удивлению, встал и пошел, Но он, видимо, ничего не видел перед собою, хотя глаза его и были открыты. Он не обошел лежащего на пути товарища, споткнулся и упал на землю. Его хобот и ноги начали судорожно подергиваться. «Неужели подыхает?» — подумал я, сожалея, что все труды пропали даром. Вак подождал, пока слон перестал двигаться, затем приступил к продолжению операции. «Теперь слон мертв, – сказал он, — Как и полагается, животному без мозга, но мы воскресим его. Это не так трудно. Давайте скорее мозг Ринга, только бы не занести инфекции. Тщательно вымыв руки, я вынул из привезенного слоновьего черепа, разросшийся мозг ринга, и передал его ваку. Ну-ка, сказал он, опуская мозг в череп слона. Подходит? спросил я. Чуточку недорос. но это не имеет значения. Было бы хуже, если бы мозг перерос и не вошел в черепную коробку. «Теперь осталось самое главное — сшить нервные окончания. Каждый нерв, который я буду сшивать, явится контактом между мозгом ринга и телом слона. Теперь вы можете отдохнуть. Сидите и смотрите, но не мешайте мне». Ивак начал работать с необычайной быстротой и тщательностью. Он был поистине артистом своего дела, и его пальцы напоминали пальцы пианиста-виртуоза во время исполнения труднейшей пьесы. Лицо Вага было сосредоточено, оба глаза устремлены в одну точку, что с ним бывало только в случаях исключительного напряжения внимания. Очевидно, в этот момент обе половинки его мозга несли одну и ту же работу, как бы контролируя друг друга. Наконец, Ваг накрыл мозг черепной крышкой, скрепил ее металлическими скобками, затем покрыл кусками кожи и сшил кожу. «Отлично. Теперь у него, если он благополучно выживет, останутся только рубцы на коже. Но ринг, я думаю, простит меня за это». «Ринг простит». «Да, теперь слон стал рингом, или, вернее, ринг стал слоном». Я подошел к слону, в голове которого был человеческий мозг, и с любопытством посмотрел в его открытые глаза. Они казались такими же безжизненными, как и раньше». «Почему это?» — спросил я. «Ведь мозг Ринга должен находиться в полном сознании, а между тем глаза его...» Я не мог сказать ни слона, ни Ринга. «Как будто бы остекленели?» «Очень просто», — ответил Вак. «Нервы, идущие от мозга, сшиты, но еще не срослись. Я предупредил Ринга, чтобы он не пытался производить каких-либо движений, пока нервы не срастутся окончательно. Я принял меры, чтобы это произошло, возможно, скорее». Солнце уже начинало клониться к закату. Фаны сидели на берегу и, разложив костры, жарили кабанье мясо и с удовольствием пожирали его. Некоторые предпочитали есть его сырьем. Вдруг один из пьяных слонов начал громко трубить. Этот резкий призывный звук разбудил остальных слонов. Они начали подниматься на ноги, Вак, Я и Фаны поспешили укрыться в кустах. Слоны, все еще шатавшиеся, подошли к оперированному вожаку, долго ощупывали и обнюхивали его хоботом и что-то говорили на своем языке. Воображаю, как должен был чувствовать себя Ринг, если он только мог уже видеть и слышать. Наконец, слоны ушли. Мы снова приблизились к нашему пациенту. «Молчите, и ничего не отвечайте», — сказал Вак, обращаясь к слону, как будто тот мог говорить. Все, что я могу вам позволить, — это мигнуть веком, если вы уже в силах это сделать. Итак, если вы понимаете, что я говорю, мигните два раза». Слон мигнул. «Очень хорошо», — сказал Ваг. «Сегодня вам придется полежать неподвижно, а завтра я, быть может, разрешу вам встать. Чтоб слоны и прочие животные не беспокоили вас, мы перегородим слоновью тропу, а ночью зажжем костры». 24 июля. Сегодня слон поднялся в первый раз. «Поздравляю», — сказал Ваг. «Как же вас теперь звать? Ведь мы не можем перед посторонними разглашать свою тайну. Я буду звать вас Сапиенс. Идёт?» Слон кивнул головой. Объясняться мы будем, продолжал Вак мимически по азбуке Морзе. Вы можете махать кончиком хобота вверх точка, в бок тире, а если вам покажется удобнее, можете сигнализировать звуками. Помахайте хоботом. Слон начал махать, но как-то странно. Хобот поворачивался во все стороны, как вывихнутый сустав. Этого еще не привыкли, ведь у вас никогда не было хобота, Ринг. А ходить вы можете? Слон начал ходить, причем задние ноги, видимо, слушались его лучше, чем передние. «Да, вам так и придется поучиться быть слоном», — сказал Вак. «В вашем мозгу нет многого такого, что имеется в слоновьем. Двигать ногами, хоботом, ушами вы научитесь довольно скоро, но в мозгу слона имеются еще природные инстинкты, квинтэссенция опыта сотен тысяч слонових поколений. Настоящий слон знает, чего ему опасаться, как защищаться от разных врагов, Где найти пищу и воду? Вы же ничего этого не знаете. Вам пришлось бы учиться на личном опыте. А этот опыт стоил жизни немалому количеству слонов. Но вы не смущайтесь и не бойтесь, сапиенс. Вы будете с нами. Как только вы окончательно поправитесь, мы с вами поедем в Европу. Если захотите, можете жить на родине, в Германии. А можете поехать со мной в СССР. Там вы будете жить в зоопарке. Но как вы чувствуете себя? Сапиенсу Рингу, очевидно, было легче сигнализировать сопением, чем движениями хобота. Он начал издавать хоботом короткие и длинные звуки. Ваг слушал, в то время я еще не знал азбуки Морзе, и переводил мне. Вижу я как будто несколько хуже, правда, с высоты моего туловища я вижу дальше, но поле моего зрения довольно ограничено. Зато мои слухи и обоняния тонкие, и остры необычайно. Я никогда не мог вообразить, что в мире так много звуков и запахов. Я чувствую тысячи новых необычных запахов и их оттенков. Я слышу бесконечное количество звуков, для выражения которых, пожалуй, не найдется слов на человеческом языке. Цвист, шум, треск, писк, стрекотание, визг, стон, лай, крик, громыхание, рокот, лязг, хрустение, шлепанье, хлопанье, хлюпанье. Еще быть может десяток слов и человеческий лексикон, передающий мир звуков, исчерпан. Но вот жуки и черви. Сверлят кору дерева, как передать этот разноголосый, отчетливо слышимый мною концерт. А шумы? Вы делаете успехи, Сапинс, сказал Вак. А запахи? продолжал Ринг, описывая свои новые ощущения. Здесь я окончательно теряюсь и не могу передать вам хотя бы приблизительно то, что я ощущаю. Вы можете понять только одно, что каждое дерево, каждый предмет имеет свой специфический запах. Слон опустил хобот к земле, понюхал и продолжал. Вот пахнет землей и пахнет травой, которая лежала здесь, быть может, оброненная каким-нибудь травоядным животным, шедшим на водопой. Затем пахнет кабаном, буйволом, медью, не понимаю откуда. Вот здесь валяется обрезок медной проволоки, которую, вероятно, вы бросили, Вагнер. «Но как же это может быть?» — спросил я. «Ведь тонкость ощущений обуславливается не только тонкостью воспринимающих периферических органов, но и соответствующим развитием мозга». «Да», — ответил Ваг, — «когда мозг Ринга приспособится, он будет ощущать не хуже слона. Теперь он ощущает, вероятно, во много раз хуже настоящего слона. Но тонкость слухового и обонятельного аппаратов дает Рингу уже теперь огромное преимущество по сравнению с нами». Затем он обратился к слону. Надеюсь, Сапинс вас не очень обременит, если мы вернемся к нашей стоянке на холме, сидя на вашей спине. Сапинс милостиво согласился, кивнув головой. Мы погрузили на спину слона часть багажа, он поднял хоботом меня и Вага, и шли пешком, и мы отправились в путь. Я думаю, сказал Ваг, через две недели Сапинс будет вполне здоров, и тогда он доставит нас в Бому, а оттуда морским путем двинемся домой. Когда мы разбили лагерь на холме, Вак сказал Сапинсу: «Корму здесь хоть отбавляй, но я прошу вас не отходить слишком далеко от нашего лагеря, в особенности ночью. Вам могут угрожать различные опасности, с которыми настоящие слоны справились бы очень легко». Слон кивнул головой и принялся обламывать хоботом ветви с соседних деревьев. Вдруг он как-то пискнул и, отдернув хобот, подбежал к Вагу. «Что случилось?» — спросил Вак. Слон протянул хобот почти к его лицу. Ай-яй-яй! Протянул Вак с упреком, идите сюда, обратился он ко мне, показывая на пальцеобразный отросток хобота. Чувствительность этого пальчика превосходит чувствительность пальцев слепых. Это самый нежный орган слона, и смотрите, наш Сапинс умудрился поранить свой пальчик шипом. Вак осторожно вытащил шип из хобота. Будьте осмотрительны, сказал он наставительно слону. Слон с пораненным хоботом — инвалид. Вы не в состоянии будете даже пить воду, и вам придется каждый раз входить в реку или озеро и пить пастью. вместо того, чтобы, как обычно делают слоны, вбирать воду в хобот и из хобота вливать в пасть. Здесь много колючих растений. Пройдите немного дальше, научитесь различать породы. Слон вздохнул, помотал хоботом и отправился в лес. 27 июля. Все благополучно. Слон ест неимоверно много. Сначала он разбирался в пище и старался отправлять в пасть только траву, листья и самые тонкие нежные ветки, но так как он не насыщался, то скоро, подобно заправскому слону, начал ломать и засовывать себе в пасть ветви чуть ли не с руку толщиной. Деревья вокруг нашего лагеря имеют самый жалкий вид, как будто здесь упал метеорит или пролетела всепожирающая саранча. На кустах под и на нижних ветвях больших деревьев не листика. Сучья поломаны, обнажены, кора содрана. На земле сор, помет, куски ветвей, стволы сваленных деревьев. Сапиенс очень извиняется за эти разрушения, но положение обязывает, как сказал он Вагу, при помощи своих звуковых сигналов. 1 августа. Сегодня Сапиенс не явился утром. Сперва Вагнер не беспокоился, ни иголка найдется. Что с ним сделается? Ни один зверь не решится напасть на него. Вероятно, за ночь далеко зашел. Однако часы шли за часами, а Сапинс не являлся. Наконец мы решили отправиться на поиски. Фаны, великолепные следопыты, быстро напали на след, мы пошли за ними, старый фан, глядя на следы, быстро читал вслух эти письмена, оставленные слоном. Здесь слон ел траву, потом он начал есть молодые кустарники, потом он пошел дальше... Здесь он как будто подпрыгнул, чего-то испугался. Вот что испугало его след леопарда. Прыжок, слон бежит, ломает все на своем пути, а леопард, он тоже бежит от слона в другую сторону. Следы слона увлекли нас далеко от лагеря, вот он пробежал болотистую поляну. Следы налились водой, слон провалился, но бежал, видимо, с трудом вытаскивая ноги из болота. Вот и река, это Конго, слон бросился в воду, Он должен был переплыть на другую сторону. Наши проводники отправились в поиски селения, нашли лодку, и мы перебрались на другой берег. Но там следов слона не было. Неужели он погиб? Слоны умеют плавать, но умел ли плавать ринг? Удалось ли ему овладеть искусством плавания по слоновьи? Фаны высказали предположение, что слон поплыл вниз по реке. Мы проплыли несколько километров по течению, следов все нет и нет. Ваг удручён, Все наши труды пропали даром. И что осталось со слоном, если он жив, как он будет жить в лесу со зверями? 8 августа. Целую неделю мы потратили на поиски слона. Все напрасно. Он пропал бесследно. Нам ничего больше не оставалось, как рассчитаться с фанами и отправляться домой. Глава десятая.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 как вдруг почуял запах зверя, а уши мои уловили шорох в камышах. Я поднял хобот, тщательно свернул его для безопасности и начал осматриваться. И вдруг я увидал леопарда, который притаился за камышами, росшими у ручья, и смотрел на меня жадными голодными глазами. Всё его тело напряглось для прыжка. Ещё минута, и он кинется мне на шею. Не знаю, быть может, я ещё не привык быть слоном,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 Настала тропическая ночь, душная, знойная, темная, как сама слепота. С темнотой пришел и страх. Он окружил меня со всех сторон и был такой безысходный, как и сама тьма. Куда бежать, что делать? стоять на месте казалось страшнее, чем двигаться и я шел неустанной ровной походкой. Скоро под ногами зашлепала вода, еще несколько шагов и я вышел на берег, чего реки или озеро я решил поплыть.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 Они должны были бы умирать раньше, чем люди. Впрочем, настоящие слоны, быть может, не так волнуются, как волновался я. У меня был слишком нервный, легко возбудимый человеческий мозг. Уверяю вас, сама смерть в эти минуты казалась мне лучше, чем жизнь с вечно гоняющейся по пятам смертью. Остановиться? Подставить грудь под удар отравленных копий и стрел моих двуногих мучителей? Я готов был сделать это.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 Если только слоны примут меня в свою компанию, среди них я буду в относительной безопасности, так как они лучше меня знают местность и своих врагов. Глава 11. В слоновьем стаде. Наконец, слон, бежавший впереди, остановился, а вслед за ним и остальные. Мы повернули головы назад,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 Они относились ко мне как к дефективному переростку, у которого в голове не все в порядке, но который никому вреда не делает. Моя жизнь протекала довольно однообразно. Путешествовали мы всегда гуськом, от 10-11 часов утра, часов до трех дня отдыхали, потом опять начинали постись. Ночью опять отдыхали по несколько часов, некоторые слоны ложились, почти все дремали, а один сторожил. «Я не мог примириться с тем, что мне придется всю жизнь провести в слоновьем стаде. Я тосковал о людях. Пусть я имею вид слона, но я предпочитаю жить с людьми, спокойно, без тревог. Я охотно пошел бы к белым людям, если б не боялся, что они убьют меня ради моих бивней. Признаюсь, я даже пытался сломать бивни, чтобы обесценить себя в глазах людей, но из этого ничего не вышло. Бивни были несокрушимы» или же я не умел их ломать. Так побродил я со слонами более месяца. Однажды мы паслись на открытом месте среди необозримых саван, я стоял на страже. Ночь была звездная, безлунная, стадия было сравнительно тихо. Я отошел несколько в сторонку, чтобы лучше прислушиваться и принюхиваться к запахам ночи, но пахло только разнообразными травами, да не опасными для нас мелкими, присмыкающимися и зверьками. И вдруг...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 Я остаюсь один. Панический ужас, который охватил все стадо, передается моим слоновьим нервам, а от них моему человеческому мозгу. Страх затемняет сознание. Я готов бежать вслед за стадом. Я призываю на помощь все свое мужество, всю свою волю. Так нет же. Мой человеческий мозг победит страх слона, победит эту огромную гору мяса, крови, костей, которая увлекает меня к гибели. И я, как шофёр...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 Я явлюсь на факторию или ферму, и постараюсь показать мирным людям, что я не дикий слон, а дрессированный, и они не прогонят и не убьют меня. Глава 12 На службе у браконьеров привести в исполнение этот план оказалось труднее, чем я предполагал. Я довольно скоро разыскал главное русло Конго и отправился вниз по течению.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 «Погоди, бокала, сказал второй белый, высокий и худой. «Мпепа прав, бивни у нас достаточно, а доставить их хотя бы только до Матади будет нелегко и недешево. Этот слон, видимо, ручной. Чей он и почему шляется по ночам, об этом мы не будем спрашивать. Он нам может оказаться очень полезным. Слон поднимает тонну, хотя с таким грузом он далеко не уйдет. Ну, допустим, полтонны. Проще говоря, один слон может заменить нам 30-40 носильщиков, понимаешь? И он нам ровно ничего не будет стоить».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 Впоследствии я убедился, что Бакало всякий раз обращался к туземцу «Эй ты, как тебя зовут?», а тот неизменно отвечал с маленькой остановкой на букве «М», как будто он сам с трудом выговаривал свое имя — Мпепо. «Иди сюда, веди слона». Я охотно повиновался жесту Мпепо, приглашавшего меня подойти ближе к костру. «Как же мы его назовем, а?» «Труэнд» — самое подходящее для него название. «Как думаешь, Кокс?» Я посмотрел на Кокса,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 Около костра зашевелилось трепье, и из под него послышался чей-то очень слабый, но густой бас. Что случилось? Ты еще жив? А мы думали, что уже умер. Спокойно сказал Бакал, обращаясь к тряпью. Трепье зашевелилось сильнее, и из под него вдруг показалась большая рука. Рука сбросила трепье, большой хорошо сложенный человек поднялся и сел, подпираясь руками и покачиваясь. Его лицо было очень бледным, рыжая борода всклокочена, видно было, что белый человек, лицо его было бело, как снег, болен. Тусклые глаза посмотрели на меня. Больной усмехнулся и сказал: К трем бродягам прибавился четвертый. Белая кожа черная душа, черная кожа белая душа. Один честный и тот, Бакуба. Больной бессильно упал навзничь. Бредит, сказал Бакала.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 «Нет, слон не уйдет, ответил Мпепа, поглаживая мою ногу. На утро я лучше разглядел моих новых хозяев. Больше всех мне понравился Мпепа. Он всегда был весел и улыбался, обнажая белые зубы, несколько обезображенные отсутствием двух верхних резцов. Мпепа, видимо, любил слонов и очень заботливо ухаживал за мной. Он промывал мне уши, глаза, ноги и складки кожи, приносил мне угощения, каких-то вкусных плодов и ягод, которые разыскивал для меня. Браун все еще болел, и я не мог составить о нем более или менее полного представления. Его лицо и его прямота, когда он говорил со своими спутниками, нравились мне. Но бокалы и кокс мне решительно не нравились. Особенно странное и неприятное впечатление производил бокала —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 Варварские, но других он не знал. Он применял те способы, которым научился у отцов. А браконьерам было глубоко безразлично, каким способом истреблять слонов. Они окружали их кольцом костров и добивали полузадохшихся от дыма и опаленных, ловили в ямы с острыми кольями на дне, стреляли, подрезали жилы на задней ноге, оглушали бревном, падавшим сверху, и потом добивали. Мпепа был им очень полезен. Глава 13. Труэнд пошаливает. Однажды, когда Броун начал поправляться, но был еще слишком слаб, чтобы принимать участие в охоте, кокс и Бакала отправились, сидя на моей спине за несколько десятков километров за бивнями слона, убитого накануне. Их никто не слышал, а я был всего только вьючное животное, и потому они откровенно разговаривали между собой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 Первая только называется мягкой. На самом деле она очень плотная, белая и нежная. Из нее делаются бильярдные шары, клавиши, гребенки. Такая кость дорого ценится. Но у здешних слонов не такая кость. За мягкой костью надо ехать в Восточную Африку. Но там из твоих твердых костей сделают мягкие, прежде чем позволят убить хоть одного слона.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 Надо не думать, а делать. Браун не сегодня-завтра окончательно станет на ноги, и тогда с ним не расправишься. Бычачья сила у этого рыжего чёрта. Ампепа, верток, как обезьяна. Их надо в раз уничтожить. Лучше ночью. И для верности напоить. У нас ещё осталось немного спирта. С них хватит. Приехали. В огромной яме боком лежал слон. Несчастный напоролся брюхом на острый кол ещё три дня тому назад, но до сих пор был жив.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 К своему удивлению, Броуна они не застали в лагере. Пепо объяснил, что Бана почувствовал себя настолько хорошо, что пошел на охоту, и, может быть, на ночь не вернется. Бокало тихо выругался, пришлось отложить убийство до другого раза. Броун вернулся только под утро, когда Кокс и бокала спали. Он подошел к Пепа, тронул его за плечо, туземец, стоявший на часах, весело улыбнулся, оскалив зубы.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 При свете восходящего солнца на берегу реки, среди зарослей кофейных кустарников, я увидел огромную раздутую тушу слона, лежащую на боку. Покончив с бивнями, мы отправились назад, навстречу нашей гибели. Браун и Пеппа были обречены на более скорую смерть, и я несколько позже должен был разделить их участь. Впрочем, я всегда мог убежать от людей, но я не делал этого,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 Мне казалось, что на реке они могут встретить людей, и Браунс сможет вернуться в культурные страны. Но он не мог понять моего упорства и начал очень больно ударять заостренной железной палочкой мне в шею. Остриё прокалывало мне кожу, а моя кожа очень чувствительна и подвержена загноению. Я помнил, как долго не заживала ранка, причиненная пулей англичанина, охотившегося на меня с лодки. Я слышал, как Мпепа просил Броуна не колоть мне шею. Но Брон был взбешен моим непослушанием и колол все сильнее, все глубже. Пепа пробовал уговаривать меня самыми ласковыми словами на своем языке. Я не понимал слов, но интонации голоса понятны одинаково всем людям и животным. Пепа нагнулся и поцеловал меня в шею. Бедный Пепа, если бы он знал, о чем просит меня. Убить его и больше ничего, сказал Брон.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 Однако радость их была преждевременна. Скоро явились ругающиеся Браун и Пеппа, Браун, увидав меня, разразился новым потоком проклятий и ругательств. Он рассказал своим товарищам, какую штуку я проделал с ними, и убеждая их тотчас прикончить меня. Но расчетливый Кокс был против и вновь начал делать свои выкладки. Кокс и Бакала уверяли, что они очень рады выздоровлению и возвращению Брауна, да еще с парой прекрасных бивней. Глава 14: Четыре трупа и слоновая кость. Спать улеглись рано. Пеппа в эту ночь не дежурил и уснул сном младенца. Крепко уснул и уставший Броун. Кокс стоял на страже, а бокал ворочился под одеялом, но, видимо, не спал. Несколько раз бокало приподнимал голову, вопросительно поглядывая на кокса, но тот отрицательно тряс головой рано. Ущербленная луна показалось из-за леса, осветив поляну тусклым сиянием. Где-то в лесу жалобно закричал, как младенец, какой-то зверек, попав на зубы хищнику. Мроуна не разбудил этот звук, значит, спит крепко. Кокс кивнул головой утвердительно, и бокалы, который следил за каждым жестом Кокса, тот час встал и заложил руки за спину, очевидно вытаскивая с заднего кармана револьвер. «Я решил, что надо начинать действовать». Я проделал штуку, к которой обыкновенно прибегают индийские слоны, желая напугать врага. Они плотно прижимают отверстие хобота к земле и начинают сильно дуть. Получается странный, пугающий звук. Треск, бульканье, храпенье. Этот звук мог бы разбудить и мертвого, а Брон не был мертв. «Какой черт, тут играет на тромбоне?» — сказал он, поднимая голову и тараща сонные глаза. Багало присел на корточки.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 «Убью, проклятое животное!» — крикнул он. «Это не слон, а дьявол какой-то! пепа Гони слона отсюда в болото!» «Зачем у тебя револьвер в руках?» — вдруг спросил Браун подозрительно осматривая Кокса. «Я хотел пальнуть разок-другой в Труэнта, чтобы он убрался подальше». Браун уже свалился на землю и начал засыпать. Я отошел на несколько шагов, продолжая наблюдать за лагерем. «Проклятый слон!» — слышал я, как шипит Кокс, грозя мне кулаком. «Он чует зверя», — ответил Мпепа, юноша хотел оправдать мои поступки, не подозревая, как он близок от истины. «Да, я ревел потому, что чуял зверей, двуногих беспощадных зверей». Уже совсем под утро Кокс кивнул головой бокали. Они быстро подбежали к Кокс к спящему броуну к Мпепа и оба одновременно выстрелили.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 Прикрываясь его трупом, Броун начал стрелять в Бокалу. Бокалу закричал «А, рыжий обманщик!», выстрелил один раз и пустился бежать. Но, сделав несколько шагов, бокал вдруг завертелся на одном месте, как это бывает с людьми, когда пуля попадает им в голову, и упал на землю. Броун тяжело вздохнул и откинулся навзничь. Острый запах крови стоял над поляной. Все смолкло, только хрипел Броун. Я подошел к нему и посмотрел в лицо. Глаза его уже были мутными, но он сделал еще одно судорожное движение и еще раз выстрелил. Пуля легко царапала мне кожу у колена правой передней ноги. Глава пятнадцатая. Удачный маневр Наконец-то, это было в Матаде, мне посчастливилось. Был вечер, солнце спускалось из-за вершины гор, отделяющих бассейн Конго от океана, я шел по лесу недалеко от реки, предаваясь грустным размышлениям. Я уже начинал сожалеть, что не побежал вместе со стадом в загон. Теперь я не ходил бы изгнанником, или окончились бы все мои земные страдания, или же я превратился бы в честного рабочего слона. Направо от меня, сквозь чащу прибрежного леса, в лучах заходящего солнца,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 Около дома никого не было видно, а на поляне недалеко от меня резвились дети, мальчик и девочка, 7-9 лет, игравшие в сорсо. Я вышел на поляну незамеченный ими и вдруг, поднявшись на задние ноги, пискнул как можно смешнее и заплясал. Дети увидали меня и замерли от удивления. А я, радуясь, что они не заплакали и не убежали в первую минуту, проделывал такие забавные штуки, которые, вероятно, и не снились дрессированному цирковому слону.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 В сущности говоря, на этом можно окончить и его историю, так как дальнейшая участь Хойти-Тойти не представляет особого интереса. Слон, Вагнер и Денисов совершили хорошую прогулку в Швейцарию. Слон, удивляя туристов, гулял в окрестностях ВВ, где и в прежнее время любил бывать Ринг. Иногда Слон купался в Женевском озере. К сожалению, в тот год рано похолодало, и нашим туристам пришлось вернуться в Берлин в специальном товарном вагоне. Фойти Тойти продолжает работать в цирке Буш, честно зарабатывая свой ежедневный 365-килограммовый паек и удивляя не только берлинцев, но и многих иностранцев, специально приезжающих в Берлин, посмотреть на гениального слона. Ученые все еще спорят о причинах этой гениальности: одни говорят фокус, другие условные рефлексы, третьи массовый гипноз.